Глава 188. Враждебный юноша в доспехах. Мысли великих умов совпадают? Гарри, я тоже подумал об этом. Если мскольские, вонючие крысы не решаются сразиться лицом к лицу, зная, что они нам не соперники, вот и пользуются такими способами, Фей внезапно вспомнил принца Айка и его отряд у столицы Чернокаменска, который постоянно донимал их лагерь. Но ведь они знают, что не смогут убить тебя таким образом, зачем же так делать? Реднеп искренне полагала, что все эти атаки были направлены на короля Шамбере, и ему приходило в голову, что он мог притягивать несчастья. Как у любого торговца, у него буквально в костях и крови был заложен принцип «Нельзя получить награду, не заплатив за нее». Лишь инвестиции определяют размеры будущего вознаграждения. Все это время он внимательно наблюдал и был выран, поражен силой Фея. По сравнению с наемниками войска Кровавого Меча, его телохранитель Фернандо Торос и здоровья коллег стоили его, так что Редноб предпочел пережидать неприятности в тени войска Шамбара, чем отделиться от них и двигаться самостоятельно. Сплошная выгодам ведь торговцы могли помериться отвагой с самыми буйными наемниками а «Кто знает, может тянут время готовят что-то, а может хотят, чтобы мы вывелись из сил», — равнодушно ответил Фэй. «В результате мы точно сможем сказать, что это у парней недоброе намерение, и скоро мы узнаем причину. Гарри, меня внезапно посетило предчувствие, что впереди нас кто-то ждет. Может быть, скоро мы встретимся?» После лечения больных Фейм он дал приказ двигаться в быстрее. Он велел Анжели пересесть на более хорошо защищенную палатку старшей принцессы, и чтобы избежать лишних потерь, звуками рога подозвать всех рыцарей-мудрецов, и и переключиться в режим друида, который был уже 32 уровня, призвал огромного белого волка и трех огромных воронов и отправил их на разведку так как друиды могут использовать зрение своих животных как своим собственным. Фэй в данный момент был в спутниковом и радарной армии, видя все вокруг им в пределах 10 квадратных километров. Хотя он был внешне хладнокровен, внутри у него уже созрел коварный план. Камнепад ранил пятерых воинов-мудрецов и более десяти полицейских, которые увечья были серьезными. Почти такими, что, как понесённые в битве под Шамбаром в чёсы чёрной армии. Если бы не лекарство того мира, ущерб был бы катастрофическим. Да ещё пять купцов Сороса пострадало. Кто знает, какая будет следующая подлая выходка. Кто знает, каким способом воспользуются эти подлые крысы. А вдруг кто-то погибнет в бою? Что за глупости? Мои воины не могут умереть здесь. Фэй принял твёрдое решение... Задать этим трусливым и хитрюгам жару. Закат опламенел кровью, обогрея степь. И лидический тихий пейзаж, словно картина. Внезапно на желтых холмах медленно проснулись долговязый силуэт. Он дрожащей рукой снял с головы черный шлем, под которым оказалось худое лицо и полные слез глаза, выглядевшие в стоящей между горной цепью рекой замок но Человек нем сдержался и расплакался, жадно вдыхая запах мородной степи. Упав на колени им, начал жадно целовать землю под ногами. Шамбар, я наконец вернулся. Худачего юноша поднял руки вперед, словно поднимая свою душу, и издал безумный крик. И вслед за ним, с тем же криком, вринулись бежать из холмов люди в лохмотьях в броне, не подходящие им по размеру с оружием. В прежде использовавшимися для убийства и служившим им дорожными посохами. Эти люди прошли долгий путь и совершенно выпотались. Их поддержала до сих пор только вера. «Я вернулся, я правда вернулся. Шамбар, родина моя, я наконец-то снова вижу тебя. Святые угодники, это не сон. Эти люди были шамбарские рабы с рудников» сопровождаемые Фрэн... Фрэнком Лэмпардом, а также генерала Хэн и Хан, Дрогбой и Пирсой, Пирсом, да еще и пары десятков воинов-мудрецов, и они наконец вернулись домой. В адских условиях жизни в Чернокаменске, когда каждый день был наполнен смертельным ужасом, когда каждый день ты мог увидеть, как твой товарищ умирает в шахте или погибает от ножа над надсмотрщика. Они не могли и мечтать о том, что когда-либо еще будут пить воду из реки Зули или э, увидят родные сте стены Шамбара. И открывшийся сейчас им вид привел их в неистовство. Внезапно люди вскрикнули от страха. Бывший среди них старик которого перевалило за пятьдесят, внезапно упал. Когда ему помогли встать, он уже не дышал. Папаша Дик умер. Его силы давно уже иссякли. Все, что поддерживало его, это надежда вновь видеть шамбер. Кто-то заплакал. Сейчас его мечта сбылась, и он ушел в мир иной. Но мы сможем похоронить его в родной земле. Все чувствовали и печаль и радость одновременно. на Словно во сне Лампард, Пирс и Дрогба торопили людей. Но всем расчувствовались от этого происшествия. Птицы возвращаются на родину, а лиса умирает головой к кургану. Так и старый дик не выдержал переполнивших его сердцем при виде родины. Чувство до того самого смерти уступала перед ним. Лэмпард помчался к городу с известием о возвращении. В этот момент его догнал еще один садник и что-то негромко ему сказал, отчего Лэмпард переменился в лице и посмотрел на толпу радующихся людей и спросил, насколько далеко. «Мы уже вошли в границы Шамбара, и остался еще час езды на быстрой лошади. Чертва разбойники осмелились средь белой дня вторгнуться в наш Шамбар. Совсем бога не бояться. У нас мало времени». «Павел, пусть прибавит ходу, максимально сохраняя порядок, и постараются попасть в город. А Дидье, пусть скачет вперед и предупредит Брука и Беста о нападении. Пусть готовится к обороне. Мы с тобой будем прикрывать тыл». Ломбард мгновенно принял самое верное решение. «Район государства вассала 4-го ранга Таддеке». Грозовой перевал, окруженный естественным препятствиями рельефа, узкая полоска, ограниченного горами с обеих сторон, гладкими крутыми утесами, на которых не проросло ни семечко, несколько людей в темных валахонах суеделись на вершине Скалы, что-то готовя поодаль, стоял еще один быстрый, вглядывался на уходящую вдаль горную дорогу и торопил остальных. «Быстрее, быстрее, они скоро будут здесь!» Вдали появился отряд, двигающийся быстрым маршем. Внезапно с неба донесся пронзительные карканье и пронеслись тени. Несколько людей в балахонах успешно лишь подняли голову, увидели черноту, затем почувствовали ужасную боль. С неба кровожадным спикировали три огромных чёрных ворона и впились его глаза несчастных, выковыривая их с острыми клёвами. «А-а-а, нет, спасите!» Ослепительные. Они, шатаясь, бросились бежать слепую Кричат боли, наконец, пыли теле вниз соответственной скалы. В этом хаосе неизвестно откуда материализовался огромный белый волк, чья сила давно уже превзошла силу ураганных волков, монстров третьего уровня. Он набросился на оставшихся на скале четверых, так что вскоре от них остались только кости, обрывки одежды и им кровавые пятна. Через десять минут армия Шамбера и Карван Сороса вошли в ущелье. «О, здесь снова трупы!» — удивленно закричал Олег. «Успели!» — Фей жалел, что не видел расправы лично. Редноб, стоявший рядом, внимательно рассмотрел тела и обнаружил, что, несмотря на то, что, очевидно, погибли они в результате падения со скалы, у них также были вынуты глазные яблоки, словно они подверглись нападению какого-то дикого зверя, что наводнило нам размышления. После вчерашнего инцидента с камнепадом, который ранил нескольких людей, правитель Шамбара не предпринял никаких мер, даже напротив приказал убрать разведчиков и двигаться быстрее, но тем не менее с тех пор отряд передвигался беспрепятственно, не встретив пока на пути никаких опасностей и нападений, успешно войдя в границы тадека Кроме четырёх-пяти мертвецов в чёрных балахонах, ничего необычного не произошло. Словно король шамбара что-то сотворил потихоньку, чтобы избавиться от этих убийц. Неужели у него есть ещё какие-то скрытые силы? Мысленно удивился Рэдноб. Через два с лишним часа отряд подошёл к границе Грозового Перевала. На границе ущелья выселись двух... Друг напротив друга, два огромных пика высотой более сотни метров, словно огромной статуей двух воинов. Это место было своего рода достопримечательностью, прозванным двумя башнями, и армия должна была миновать его, благополучно вступив в границы Империи Зенит. Однако, когда армия приблизилась к двум башням на расстоянии 50 метров, Фейн видел впереди отряд из примерно 100 рыцарей в золотых шлемах при переградившем им дорогу и не планировавшей ее уступать. Впереди стоял юноша, держащий в руках свой золотой шлем, так что его золотые волосы развивались на ветру. Он сидел верхом на великолепном животном и распространял слабый аромат опасности, а его взгляд был полон враждебности. Глава 189 «Перешагнуть черту и вступить в бой» Ретнап удивленно уставился на юношу в золотых доспехах, только и сказав «Всё-таки это он». «Вот так неожиданность. Ты его знаешь, кто он?» — улыбнулся, улыбаясь, спросил Фэй. «Императорский рыцарь, один из десяти командующих, прозванных Золотым Солнцем, рыцарь Крис Сатан, один из золотых талантов Империи. Ему всего 16 его ровесники в этом возрасте, только мечтают стать оруженосцами». Сатан своим благодаря своим незаурядным военным дарованиям, получил протекцию от самого императора Ясина, лично выдвинувшего его на этот пост. В Санкт-Петербурге все представители знати им родовых кланов, всем прочат ему блестящее будущее гениального полководца. Проще говоря, это очень непростой человек. Редно посыпал блестящими титулами и эпитетами, говоря о что должно было означать, что в Империи у него невероятно высокая репутация. Договорив еще, все еще улыбаясь, караванчик внезапно добавил «Этот солнечный самородок, кроме того, обладает дурным характером, очень упрям и жесток, никому не позволяет спорить с ним, а еще крайне воскомерен». Я думаю, что наёмники на дороге не были им подосланы, потому что такой надменный человек не стал бы мараться о такие мелкие гнусные делишки. Однако он определённо здесь из-за вас. Будьте осторожны, ваше личство. Сопляк с раздутым титулом. Он ещё не знает жизни. Ха-ха, боже, схрани его от того, чтобы переходить мне дорогу. Фей скривил в улыбке уголки рта. Варвар прекрасно чувствует ситуацию во время сражения, так и Фэй давно ощутил враждебные намерения молодого человека, что удивило его, ведь они прежде никогда не встречались, стало быть, им не успели стать врагами. Это неизвестно откуда взявшаяся враждебность одновременно позволила Фэй ощутить и грусть, и раздражение. Хорошая собака не преградит дорогу им раз ты отказываешься от предложенного тебе уважения, то и мне наплевать, гений ты там или кто. Что еще за глупость, солнечный рыцарь? Расстояние между противниками медленно сокращалось, и большинство почувствовали напряженность обстановки. Обе стороны ощущали, исходя от соперника, угрозу. Черный вихрь металл злобные взгляды. В своего... в его горле клокотал утробный пугающий рык. Телохранитель Фенн... Фернандо Торрес вытащил левой рукой из колчана три длинные стрелы. Начальник тюрьмы Олег с мрачным лицом надевал черные боксерские перчатки, а Петр Чехп уже начал расставлять воинов-мудрецов в боевое атакующее построение шила Даже огненные звери, на которых они сидели, уже поблескивали с э, плохими огненной магии На другой стороне от двух башен тоже зашевелились на горных лицах. Появились презрительные улыбки, вышестоящих по отношению к собороду. Рыцари одновременно сняли с головы сверкающие шлемы и угрожающие подняли копья под углом 45 градусов. Их тела, как и их скакунов... И оружие откутывало золотисто-серебряное сияние, из-за чего они казались одним целым со своими лошадьми. Все войско распространяло такой яркий блеск и сияние, что не хотелось зажмуриться. Издалека они выглядели как золотой поток, и ярче всех был молодой командир, по приказу которого они все без колебаний с криком обрушились бы на врага. В такой напряженной обстановке противники сближались медленно в глазах обоих, сторон читалось нежелание уступать, расстояние наконец сократилось до двадцати метров. Фей взмахнул рукой, армии и караван остановились. После непродолжительного молчания «Ты нарушил законы империи самовольно, истребляешь вассальное государство, безрассудный король Шамбара Александр». Юноша в золотых доспехах заговорил первым. Он хлопнул по спине монстра, на котором сидел, и тот начал медленно приближаться. Это животное напоминало волка, медленно э, имело длинную голову и рук, рук на лбу, а все его тело было покрыто длинным желтой шерстью. Его хозяин говорил медленно и раздельно, разделяя фразы вескими паузами, словно зачитывая обвинения. Его надменный тон не позволял им сомневаться в его словах, словно он был богом-судьей на божественном суде перед многомиллионной аудиторией. «Здесь должна быть какая-то ошибка, господин Крис». Услышав славу Сатана, Редноб сделал Фею знак, чтобы тот пока помолчал и вышел вперед, заговорив «Господин король Шамбара ранее постоянно подвергался атакам и притесняется. Сейчас он только лишь вернул долги, только и всего». Затем он подробно описал все, что произошло с армией в пути, особенно ярко расписав битву в Чернокаменске и злоденение короля Чернокаменска в отношении рабов на шахтах. Затем он добавил «Конечно, в этой ситуации обе стороны натворили дел но король Чернокаменска угонял в рабство и жестоко убивал жителей Шамбера. Очевидно, что начал он. Прошу вас, господин Крис, принять эти обстоятельства во внимание при дальнейшем изучении дела». Это вы, Рэдноб, давно не виделись. Юноша слегка наклонил голову в знак приветствия, ведь торговая гильдия Сороса пользовалась большим влиянием в Империи, и, как ее руководителем, Гарри Рэдноб был одним из завидных деятелей Санкт-Петербурга. Так что и Крис Сатан, несмотря на свое высокомерие придерживался этикета, однако он продолжил, нахмурившись. И все же я хотел бы знать, почему такой уважаемый человек, как Гарри Рэдноб, защищает сборище нецивилизованных дикарей и их слабоумного короля Деревенщину. Сантон не, прим... ми... э... не стремился смягчить выражение, и некоторые слова, такие как «деревенщина», «дикари» и «король кретин» не понравились Фею и его людям, особенно торусу Олегу Чеху, в которых уже начала закипать кровь. Фей подал знак им «Ропот стих». Он холодно усмехнулся, молча наблюдаем за этими спектаклем господин Крис. «Все это действительно э, начал король Чернокаменска». Редноб снова вступился в Сизафе. «Довольно горем Я должен напомнить вам о вашем месте. Согласно древней традиции, вассальные государства, устраивающие распри и нарушающие законы империи, понесут наказание оба, независимо от того, кто был зачинщиком, и это решение принимают императорские рыцари-приставы, и решение не учитывает мнение торговой гильдии Сороса». Криссатон пере... нетерпеливо перебил Реднопа, презрительно окинул взглядом Шамбарцев и безразлично добавил: "Даже если всё, что ты сказал правда, то что тогда, если я посажу этот неотёсанный деревенский сброд в тюрьму императорских рыцарей, рано или поздно найдётся кто, там, кто докажет их невиновность?" заточить в императорскую тюрьму?" Удивился Ренна. «Невозможно. Сам государь Ясин пожаловал королю Шамбара титул члена царствующей семьи. Надо сказать, что в императорскую тюрьму сажали только преступников государственного масштаба за такие тяжелые преступления, как измена или мятеж. Со времен создания империи еще никто не вышел оттуда живым. И раз Крис Саттон так говорил, он не желал, чтобы король Шамбара когда-либо вернулся, так чему и... так зачем ему это?» Ха-ха, вот эта шутка. Ей прям э, смешно. Член императорского дома, молодой рыцарь, зашёлся таким смехом, словно слышал э, лучшую шутку в жизни, затем резко взял себя в руки, и на его лице вновь появилось выражение презрения. Указывая копьём на Фея, он сказал, «Толпань отёсаных варваров и король э, простолюдин, да как они могли получить почёт императорской семьи, да они просто грязные воришки, присвоившие себе эту высокую честь». Они только портят императорскую кровь, так что я возьму на себя её очищение». Юноша в золотых латах раньше не, больше не слушал Рэднапа. При своего необычного скукуна, он приблизился к войску, остановился снова. С высока смотрел на него и, задрав подбородок отдал приказ. «Даю вам, вам последнюю возможность сложить оружие, спешитесь им, сделайте э, сдайте лошадей и огненных животных, сдайтесь и мы, пока не станем вас убивать. Да, шевельтесь быстрее, у меня короткое терпение». «Мудак!» «Бросил Фэй. Что ты сказал?» Крисаттон остолвенел от этих слов, не поверив своим ушам. «Кто осмелился так сказать?» Он уставился на язвительно скалящегося короля Шамбара. В его глаза вспыхнула ярость и жажда крови, и он гневно крикнул «А еще раз сказать слабо?» «Мудак, мудак, мудак». Фэй, скучающий, сказал, скатил глаза. «Все еще считаешь себя большой шишкой?» э, «Так я еще могу раз сто повторить, м?» «Ах ты, хорошо же, и впрянь стадо дикарей, бесрассудный глупец. Ты умрешь первым». Ярость клокотала в юноше. Он взялся за золотое копье. Звяг. Копье пронзило золотисто-серебряную оболочку. Сгустившийся в воздухе боевая ци. Пре образовалось в десятиметровое золотистое серебряный копье. Земля задрошала и треснула, открыв полутораметровый провал. А копье с огромной силой полетело прямо в фея на такое был способен только мастер уровня ниже пяти звезд окружающим казалось что волшебный копобьон воврало в себя всю боевую энергию им словно затмило с собой все что было вокруг и все ощутили отчаяние глава императорских рыцарей неспростан обрел свою словоу Фэй первым оказался под угрозой удара, все еще сидя на спине большой черной собаки, он дождался момента, когда, копье... когда конец копья оказался в паре десятков сантиметров от его и выставил навстречу кулак. Этот удар кулаком был почти невесомым, почти без вложения силы, но произошло нечто поразительное. Десятиметровое серебряное копье остановилось без... Перед кулаком в десяти сантиметров и застыло, словно встретив непредалимую преграду, и не могло продвинуться дальше. Раздался громоподобный звук. серебряный волшебный копье не выдержало силы удара и со страшным треском сломало, сломалось, разлетелось на кусочки. Огромный взрыв разбросал во все стороны, острые, как ножи, осколки, покрывшие все вокруг слоем крошева и пыли. Но удивительнее было то, что несмотря на силу взрыва, ни волоса не качнулся на голове тех, кто стоял за спиной сидящего на чёрном вихре Фея, словно они были закрыты э, неким защитным куполом. Да, и даже его одежда не шелохнулась. Через мгновение пыли рассеялась. «А ладно, ты достойный, ты достойный соперник!» Юноша слегка остолбенел. От произошедшего его лицо вскоре приобрело прежнее надменное выражение «вы». «Я происхожу из знатного рода сатанов, и два года я держал в руках держал в руках копье, и три в три получил звезду, научился ощущать энергиям в шесть стал рженосом рыцаря, в десять лет попал в рыцарскую свиту, в четырнадцать стал знаменосцем, в пятнадцать лет был посвящен в рыцарский орден». В шестнадцать получил повышение до одного из старших десяти рыцарей по личному указу императора. «Для тебя честь даже получить удар от моего копья, но это не значит, что я буду мириться с твоими варварскими выходками, пятнающими славу императорского дворца. это должен смыть кровью свои преступления». Юноша в доспехах приближался шаг за шагом, на его лице отражалась гордость и высокомерие, словно он говорил сам с собой, убивая своей историей успеха, с каждым словом нанося удары по уверенности Фея. «Мериться происхождениями со мной?» — признительно засмеялся тот. «Я родился в районной больнице». После кесарево сечения и три года пошел в детский сад, в шесть в, в начальную школу, в двенадцать перешел в среднюю, в пятнадцать в старшую школу, в восемнадцать лет поступил в университет, усердно учился и всегда был в тройке лучших. С девятнадцати лет ни разу не получил балл ниже девяносто. Меня хватили, меня хвалили на каждом педсовете. Освоил одиннадцать приметов. На лице Фея появилось еще более гордое выражение, чем у Криса «Да что ты можешь рядом со мной?». Хотя все сказанное прозвучало абсолютно непонятно, но также довольно серьезно. Но юноша в золотых доспехах больше всего разъярился из-за гордого выражения лица Фея ну «Что ж, сегодня дам тебе шанс на справедливую схватку, чтобы вы, неоттёсанные людишки, уяснили, что не вам бороться с императорским трон, а тебя я и одним пальцем смогу раздавить». Тело рыцаря окутало серебряное сиянием взметнувшийся до небес. Все вокруг замерло, и стоящий между двумя башнями юноша выглядел как величественный бог войны. «Ха-ха! Ну что ж, я посмотрю, как ты им управишься со мной одним пальцем!» фэй был мгновенно охвачен боевым задором, не в силах сдерживать возбуждение. «Назероте» — это был четвертый мастер, встретившийся ему в бою, помимо первого меча, седовым старца и бога войны Аршавина. И по сравнению с теми, он выглядел слабым соперником». Все это разжигало пламя в крови Фея. Он громко расхохотался, и хотя его тело не спускало сияние боевой энергии, его также окружали в сплохи. Он выпрямился и запрыгнул на северный пик двух бажен. Две скалы, два могучих противника. На южной скале стоял молодой талант в золоте, цветущей силой. Ослепительно-серебряные свечение окутывало его высокое тело, постоянно расширялось. Оно было похоже на окутывающим его кисею, издавало лезгающие звуки соударяющихся им бряцающих тысячи клинков. Пролетавшие влезьем от него птицы внезапно криками превращались в кровавую пыль, разорванные в клочья облаков боевой энергии. На северном пике спокойно стоял Фейн. Один миг, и на нем появилась разноцветные переливающиеся доспехи, легкие и сидящие, как влитые, не сковывающие движения, но подчеркивающие атлетичные телосложения Фея, окутанные ракочущими магическими волнами. На каждой их части были вырезаны магические руны и символы, и их свечение создавало ощущение, что это не неодушевленный предмет, а часть тела хозяина. Двое могучих соперников стояли друг напротив друга, приковав к себе взгляды всех внизу. Чехторос и Олег, не, открывая глаз, не отрывая глаз, смотрели наверх. Хотя противник и был одним из старших императорских рыцарей с прославленным именем, в сердцах этих людей давно уже желаем неискоренимой веры. И в непобедимость их господина раз за разом Фей доказывал ее, поражая остальных своими непредсказуемыми действиями, своими неисчерпаемыми силами. Так что они видели в этом случае, наконец, увидеть их короля, сражающегося в полную силу. С другой стороны, сотни рыцарей в золотых шлемах. Также в упор смотрели вверх, как Ичах и его товарищи, они горячо верили в победу своего предводителя, разве что сидевший на худой черной лошади позади отряда старик с козлиной бородкой думал о чем-то другом, и эта мысль слабо отражалась в его глазах. В то же время караванщик Рэдноб заметил, что впервые за всю поездку приоткрылся шатер старшей принцессы, и она вместе с Анжелой и Злакаду... Злантом Кудрой Лолитой втроем также смотрели на две башни. Столица Санкт-Петербург. Высокий, упирающийся в облака, черный замок. Высокий, решительный мужчина в днем... Глаза, словно молнии, брови, как ножи, внезапно открыл глаза и встал, и подошел к окну, окинул кинул глазами засетеленные серыми занавесами неба, словно что-то увидел. Что за человек может заставить Сатана сражаться с ним в полную силу? Любопытно. В то же время, несколько сильнейших в столице ощутили этом атмосферу гигантского напряжения силы, готовой вот-вот сдетонировать... А малыш Сатан, кажется, нашёл достойного соперника. Ха-ха, что ж, плавая по спокойному озеру, хорошим моряком не станешь. Пусть заносчивый мальчик, наконец, потрудится. Кто там, что ещё за мерзкий тип? Ха-ха, прикончи его. Всё так или иначе взволновались. Санкт-Петербург — город с вековой историей, гордой столицей Империи зенит считающийся неприступным мегаполисом, в котором не бывает ни яркого солнца, ни цветущей зелени, а небо, по полмесяца затянуто свинцовыми тучами, мрачными, влажными, всего его жители ощущали непривычную тревогу и беспокойство. «Эй, дикарь, рассчитываю на твою силу, не, не разочаруй меня!» золотой рыцарь гордлив усмехнулся и слегка встряхнул золотой копьон серебряный не боевой энергии мы сплелись его длинный волшебный копьон утремившийся к фею как молния, раздирая атмосферу и громогласно сотрясая все вокруг дзынь фэй выставил два кулака вперед раздался металлический ляск На его руках были надеты, добыты в темном мире перчатки, золотое снаряжение шестого уровня, называемые «Боевые перчатки Титана». Сверху они были покрыты множеством металлических шипов и чешуек, закрывающих его руки вплоть до премпречий, и по силе они сравнились бы с волшебным оружием, да еще и удваивали мощь удара варвара. Ужасный по силе удар как и взрыв с оттрясым пространством разрушив в крошеем серебряный копьем доетевшие до ффе в пять метров варвар доставай свое оружие, или ты мне не соперник крикнул золотой рыцарь внезапно подпрыгнул высь он нанес своем золотой копьем гудяящие дрожающие которое вдруг превратилось вам множество миражей полетевших в фею. Словно молнии, бесчисленные волшебное оружие, словно жестокая буря, обрушились на него. Оружие этого короля, его кулаки, захотал Фейн, ничуть не испугавшись. Он размеренным и в то же время быстро размахивал кулаками, словно не прикладывая никаких усилий. Но заполнившие все небо, миражи копья растворялись, как дым, как... эм... Облитым кипятком снег исчеза... исчезали, не долетев до пяти метров до Фея, не задев ни волоска на нем. Золотой рыцарь изменился в лице и с глухим рыком внезапно метнул свое золотое копье, засиявшее всеми цветами радуги. он всем, э, ну, Оно всем э, заполыхало огнем, летя с такой невероятной... Скоростью, что из-за трения от него летели искры. Копье пробила созданную кулаками Фея оборону, целиком превратившись в сплошной огненный сполох, и подлетело остырьем к самому сердцу Фея. Глава 190. Великое противостояние. Увидев, что оборона кулаков и прорвана, находящаяся внизу, зашумели. Даже среди шамбарцев, исполненных верой, в своего короля раздались испуганные возгласы. Тем более, что даже сильнейшему из них Чеху такое сражение было не по зубам. Оба сражавшихся находились на пике пятого звездного уровня, так что, если бы их схватка не проходила на вершине гор, испускаемая ими боевая энергия могла бы ранить кого-то из наблюдателей, так как и видно было плохо, поднялся тревожный Гамон. Золотистые рыцари же вслу... вслух радостно приветствовали успехи Криса Сатана в воздушной схватке, и даже ездовое животное, похожее на волка, начало бросать презрительные взгляды в сторону черного вихря, отчего пес начал царапать когтями землю и утробно рычать опасным округлив прекрасные глаза, невольно воскликнула испуганная Лолита Дзима сидящим в охраняемой волшебной повозке. Не волнуйся, александр ничего не угрожает. Обычно молчавшая старшая принцесса похлопала её по плечу, мельком взглянув на Анжелу. Там как будто вовсе не беспокоилась за судьбу своего жениха, лишь внимательно смотрел на него, излучающее спокойствие и уверенность за него. Как показало дальнейшее, спокойствие Анжелы было небезосновательно. Звяк-звяк-звяк. Сверху донёсся пронзительный ляск металла по металлу, только что неторопливо размахивающий кулаками Фэй внезапно между своими пастовыми руками нанёс несколько молниеносных ударов кулаками, после каждого из которых серебряное свечение боевой энергии, окутывающее копьё, слегка угасало, и после третьего удара оно вовсе исчезло, обнажив золотое древко. Дзынь. Ещё один удар. В этот раз прямо по копьём. Золотой рыцарь расхохотался. «Вот же, Варрр! Надо ведь додуматься, пытаться противостоять физическую силу моему копью. Ну, попробуй сломать. серия Серебристые цим, словно ртуть вновь протекла по копьям, которое дрожало и Да, я посмотрю, сможешь ли ты остановить мой кулак». На руках у Фея были «Перчатки Титана» с снаряжением шестого уровня из -за «Темного мира» с прочностью 50 из 50, так что нечего было опасаться копья Сатана. Фей еще дважды ударил по бог словно гром ухнул в небе. Уже невероятная сила варвара пробила серебряный кокон боевой энергии, окутывающий копье Так что рыцарь уде удержал его, и вспыхнуло копье с грохотом полетело вниз. Даже сам Крис Сатан, не выдержав такого напора, невольно отступил назад, вернувшись на вершину скалы. Дул сильный ветер. Два силуэта стояли на горных пихах. «Хорошо же!» Неожиданно заговорил рыцарь, улыбаясь, несмотря на потерянное оружие. «Я должен признать, я слегка удивлен твоей грубой силой, но ты сильно ошибаешься, если думаешь, что сможешь меня так победить. на Настоящий бой сейчас только начинается». Сказав это, он протянул свою руку, и упавший копье, повинуясь некой невидимой силе, само поднялось в воздух и влетело в его руки, подрагивая наконечника. Левой рукой он развязал шнур на шее, им ветер подхватил его шумно хлопающий золотой плащ. Что-то изменилось в рыцаре с этим движением, словно стремясь прот проткнуть длинным копьем небосвод. Он стоял на горе и смутно ощущал, что его силы прирастали, уже преодолев уровень пяти звезд. «Идиот, надеюсь, ты хотя бы так же силен, как гнусное твоя оружие Фэй был внутренне обеспокоен, но его язык от этого не становился менее острым. Тем не менее, он не мог не признать, что этот выскочка с мани величием был сильным противником. В битве на горе Дуншан первый меч оказался трусом, след которого простыл, как только старшая принцесса оказалась в опасности. Работавший на Пэрис, старик мастер шестого звездного уровня совершил ту же ошибку, что и бог войны Аршавин, не успев закончить достаточно очков здоровья, и попавшись на удочку Фея, находясь в расцвете пятого звездного уровня, Дани Тень Гималаев из Двух Теней в последней схватке тоже сильно пострадал и потерял много сил, поэтому Фея легко одержал победу. Сегодня этот золотой рыцарь пятизвездного уровня принес фею боевой азарт. Боевая энергия золотого острия, удара сокрушительной волны золотого копья, выкрикнул тот за его спиной с пухлым серебряным облаком, непрерывно расширяясь, словно ракочущий вал синего прибоя. Волна за волной, и что удивительно, вскоре действительно раздался шум морских волн золотой копьем. В руках юноши сияло вокруг него, кружились золотистые вспышки, превратившиеся, наконец, в огромное золотое лезвие, которым развивались накопившиеся серебряные волны. В этот момент сила Золотого Рыцаря по всем признакам достигала начала шестизвездного уровня. Черт возьми, это еще что чузыри... за э, расширение. Фейм приготовился защищаться на континенте Азеротт. У всех мастеров были свои собственные приемы техники, позволявшие прибавить к своему уровню боевой силы еще очков, и часто они помогали обратить верное поражение в победу. Навыки этого Золотого Рыцаря были пугающе высокими, и шум волн уже превратился в полноценный рев. Это уже был далеко не ширпотреб, типа огненного лезвия, как у воинов Черной Армии. Лишь глядя на то, как он сосредоточенно управляет копьем, он от которого во все стороны расходятся волны леднящего вихря, и почувствовал уколы по всему телу ощутил, что камень под его ногами начал крошиться и выдуваться. Я не могу отметить действие этой техники. Если я выпущу её, ты умрёшь, грязный варвар. Но ты силён. Если ты станешь, сдашься, я передаю тебе жизнь. «Я подарю тебе жизнь», — громко и гордо произнес высокомерный юноша в, золо... в золоте, парящий в воздухе словно стоя на магической волне. Копьё в его руках подрагивало. Фэй мрачно улыбнулся. Рыцарь открыл рот и закрыл низкий варвар. Зая злил его. В его глазах читалась решимость к борьбе размахиваем руками в рукавицах Титана, покрытыми черной блестящей драконьей чешуей, излучая почти неосязаемую грубую силу варвар 38 уровня, Фей производил странное впечатление словно пространство вокруг него затвердевало, превращаясь в прозрачное желе, а камни под ногами за э... перестали подчиняться силе тяжести. Он парил. «Раз уж ты см... смерти не боишься убить...» Лицо юноши исказился гнев. Он взмахнул правой рукой, и копье превратилось в бушующий смерч. Огромный золотисто-серебряный вал с ревом поднялся до небес, готовясь обрушиться. Грохочущий, пугающий своими мощью и величием, тайфун начал обрушиваться на южную башню. Отчего она не выдержала и раскололась. Взрыв, похожий на землетрясение сотряс почву под ногами. Фэй отреагировал лишь одним образом — Взмахнул рукой. ба Фэй взмахнул кулаком, и в воздухе под золотой волной появился отпечаток его кулака размером с жернов. Нанеся по меньшей мере быстрый ударом все небо оказалось заполнено прозрачными отпечатками, нас кладывающимися друг на друга. Могучий взрыв. Земля сотр... затряслась. Нам с... На скалах появились трещины, и они начали рушиться на «Плохо дело. Горы вот-вот рухнут. Бежить скорее!» Люди и лошади с обоих сторон от скал начали разбегаться, опасаясь отличающих обломках обломков шуткали сражения двоих с шестым звездным уровнем. На континенте Азерота получить шестой звездный уровень означало наконец-то вступить в ряды действительно могущественных воинов. А так как оба противника сейчас перешагнули эту черту, их схватка э, крушила сейчас все вокруг. Дым и пыль застилали воздух. Ничего не было видно. Зинь-зинь. Искры летели в пыльном облаке. Были видны лишь силуэты сражающихся. Серебряные волны накатывали одна за другой, крошав в валуны. Но вся их сокрушительная мощь выплескивалась в щели пространства, пробитые кулаками. Из-за пыли и дыма вниз наносились яростные крики золотого рыцаря и хохот фея. Бах. Раздался последний взрыв, две тени разделились. Чем кончилось, кто победил? Обе стороны напряженно вглядывались в небо. Пыль в который раз начала рассеиваться. Каждый стремился узнать из код боя. Хотя время, хотя все верили в силы своих фаворитов, но уж слишком страшно выглядело сражение, словно дуэль между двумя божествами. Поэтому царило напряженное ожидание. Наконец пыль осела, На обломках бывших горных пиков стоял высокий человек, к которому были прикованы все взгляды. Тёмно-красная кровь сочилась и капала на зиму. Все остолбенели. Глава 191. Победа предопределена. Голубое небо озаряло горный пик Дуаньфен. Два силуэта стояли величественно и непоколебимо. Дул сильный ветер колыхая их одежду, люди подножия горы вытаращили глаза, потому что им наконец-то стал понятен результат битвы. Видя все тело короля Шамбара ФМС настоящего в нагорном пике Донфен, шея, шоки, мочки, уши, плечи, руки, живот, сплошь было покрыто мелкими ранами. Каждая рана была словно легкий порез ножа, не было видно царапины, но каждая кровь непрерывно выступала из этих мелких ран, превращая то в кровавый жемчуг, то снова в капли крови. В итоге капли крови уже ручьями лились и капли на землю с излучаемым и таинственным доспехов Фея со смулом чешующих перчаток. «На горном пике южной башни стоял противник Фея, золотой рыцарь Крис Саттон. Золотое копье в его руках косилось, указывая на небо. Наконечник копья был острый. Словно божественный копье, он ярко засветилось. На его золотых доспехах не было и пылинки». Рослая фигура вытянулась во весь рост. Сильный ветер раздувал, словно летящую водяную пену. Его белокурые волосы, которые, подобно слепящему солнцу, не давали рассмотреть его влези. На его теле не было ни одной раны и ни одного следа от ударов. Он непоколебимо стоял, как гора. «Король Шамбара проиграл». Золотой рыцарь выиграл, увидев подобную сцену. Внизу под горным пиком двух башен поднялся дикий шум. Золотые рыцари рыцарского ордена высоко подняли свои копья и заликовали, не скрывая восторженного поклонения своему предводителю, а за толпой на худой лошади с увядшей шерстью злой старик с козлиной бородкой и глазами-щелками наконец-таки довольно улыбнулся. Бесчисленное множество его врагов и не могло подумать, что когда-нибудь увидят, как складки между его бровями разгладятся. Он довольно покивал головой, не зная, о чем и думать. а На старине войск Шамбра стоял невообразимый шум. Чех, Олег, Торос сильно нахмурились, наблюдая за тем, что произошло между двумя людьми на горном пике. С точки зрения ран Фэя и Золотого Рыцаря Фэй, похоже, проиграл, но у этой троицы наблюдателей внутри было странное чувство, не покидающее их. Они все время ощущали что что-то упустили из виду. «Ах, Александр ранен!» В магической повозке принцесса белокурой юная Эмма крепко прикрывала ладонью рот. В уголках глаз проступили прозрачные сверкающие слезы. Юная девица внезапно будто зам «Было, что на вершине горы находится знатный король, а она была лишь служанкой, в итоге назвала короля по имени...» В темно-синих, словно океан, в котором можно утонуть в глазах принцессы, по-прежнему читалось спокойствие. На лице тут же промелькнул испуг и сразу исчез. Рядом сидевшая, все время спокойная, Анжела по-прежнему невозмутимо смотрела широко раскрытыми красивыми глазами на горный пик. На окровавленный силуэт, который им как будто выполз из кровавого бассейна. В ее глазах сиял изумительный свет. Не было никакого страха и хаоса, только небывалая уверенность и спокойствие перед дислокацией двух войск. Большой черный пес и страны волчьи создания, похоже, уже что-то почувствовали. Каждый громко зарычал. Четыре глаза смотрели друг на друга. Они находились в резком противоречии. Густая шерсть стала дымом. Подобно игле, тела обоих животных испугали и спускали опасное дыхание. Вдруг раздался удар грома в кучевых облаках. Разрывающий уши удар грома состоял, постоянно доносился до жителей Санкт-Петербурга. Черная крепость, крепость поднималась до облаков. Шпиль, словно острый меч, глубоко проникал в небесный свод. В высоко, в дугообразном окошке шпиля, стоял высокий мужчина с острыми бровями. На лице вдруг выразилось изумление. Взгляд смотрел вдаль, на десять тысяч километров вперёд, как будто увидел там поразительную картину. Тут же задумчиво подпёр подбородок и улыбнулся. «Интересно, не ожидал, что в итоге будет такой исход. Это заставляет меня всё больше и больше надеяться». «Ахаха!» «И не думал, что может такое произойти им действительно неожиданно». «Приятно удивлён. Возможно, в этот раз соревнования по военному учению будут более впечатляющими». «Хорошо. Стоит сесть подождать. Хе-хе. Ещё один сильнейший империй должен родиться. Только недавно витавший в воздухе над столицей атмосфера сильного и глубокого страха незамедлительно пронеслась в затянутом тучами небе. Тёмные тучи в небе над столицей, похожим стали ещё гуще и мрачнее. На пике двух башен. Мне любопытно». «Это Перис приказала тебе расправиться со мной», — спросил вдруг Фэй. Кровь непрерывно сочилась из тонких ран на его теле, несмотря на то, что тело варвара было очень крепким. Но серебряные сгустки энергии золотом оставленные в некоторых ранах, не могли какое-то время удалиться, будто невидимый нож беспрерывно резал его плоть. Раны постепенно заживали и тут же расширялись. Эти ужасные остатки серебряных сгустков энергии золота. Золотой рыцарь во время схватки с грохотом взорвался прямо в теле Фея. На этот раз в этом сражении веселый, неудержимый фэй в режиме варвара, не мог не получить рану. На мгновение воцарилась тишина. Золотой рыцарь, наконец, заговорил... «Госпожа Перец запретила мне причинять тебе беспокойство, но будучи одним из десяти великих святых рыцарей рыцарского ордена империи, я, Сатан, обязан был причинить беспокойство вар варварскому королю. Разве нужны еще какие-то причины? Жалкий варвар, все, что ты натворил и наговорил, достаточно для того, чтобы рыцарский орден тебя казнил». «Разве? Вот тогда садом Но, кажется, тебе немного. Это не под силу», — сказал со смехом Фэй. Вслед за сказанными произошло нечто удивительное. Хрясь раздался слабый звук, почти неслышный, но такой прекрасный, гармоничный, разнесшийся в воздухе. Только видно было, как маленькая трещина появилась на золотом копье Сатана, а затем щелчки становились все чаще и чаще, трещины на копье становились все больше и больше. Вскоре все оружие покрылось трещинами, как будто кто-то разрисовал на золотом оружии черные полоски. Тут же вслед за этим золотое копье Сатана, на производство которого он потратил целое состояние, и которое было ему дорого, как своя жизнь, словно опрокинутая фарфоровая посуда, рассыпалась на мелкие кусочки, которые, подобно праху, были сдуты сильным ветром. Словно десять тысяч золотых бабочек, они развеялись по ветру и вскоре прекратили свое существование. «Я клянусь, что в следующий раз, когда мы встретимся, я предоставлю тебя рыцарскому ордену на казнь». Золотой юный рыцарь наблюдал, как мелкие кусочки золотого копья развеялись по ветру. Внутри он испытывал глубокое сожаление, но ничуть не испугался, потому что он уже давно заметил, что когда они сражались, ужасный варварский кулак расколол его божественное копье, но с помощью энергии Сатан с трудом поддерживал целостность копья. «В следующий раз исход будет такой же». Фэй пренебрежительно скривил рот. «Если бы не многочисленные пристальные взрывы взоры у подножия горы, кто знает, может, у этого самородка и не оказалось бы следующего раза». После фиолетового сияния раны фм начали чудесным образом зарастать. В мгновение ока Фэй, претерпевая резкую боль и с помощью грубой силы извлек серебряные сгустки энергии золотом из его почти ослабевшего тела, В потьмах он принял зелье восстановления здоровья и раны, из которых непрерывным тек кровавый жемчуг и бесследно исчезли. Даже шрамов не осталось, если бы не принятые э, неприятные следы, оставленные на его доспехах и от копья золотого рыцаря, абсол абсолютно никто бы и не мог бы по нему сказать, что он участвовал в ошеломительном жестоком бою. По сравнению с состоянием восстановившегося и полного сил Фея, состояние Золотого Рыцаря, можно сказать, резко ухудшилось. Хрязь по-прежнему беспрерывно доносилось череда еле слышных звуков. Только на этот раз под силой теплого южного ветра, словно фарфоровая посуда, раскололись сияющие величественные им необычные золотые доспехи на теле Золотого Рыцаря Сатана, точно так же, как до этого раскололось Золотое Копье. Трещины расползлись снизу вверх по доспехам прямо до шлема, и в итоге весь комплект золотых доспехов перестал быть целостным. В одно мгновение с тела Сатана будто слетел яичный скорлупа и разлетелась по ветру. Все развеялось, даже находясь под золотой броней одежды и украшения. Один из десяти великих святых рыцарей Величественного Рыцарского Ордена Крис сатон именуемый Солнечным Золотым Рыцарем, неожиданно у всех на глазах, словно световой столб, стоял совершенно голый на горной вершине Южной Башни. На теле не осталось ничего, что можно было бы прикрыть. «Варвар, сегодня ты меня позорил. Однажды я тебе отплачу сполна». В глазах Золотого Рыцаря нагорел ослепительный боевой дух. Он абсолютно прямо стоял на вершине горы, несколько не прикрывая себя. Спокойно стоял, в чем мать родила. Возможно, из-за того, что на нем не было доспехов и одежды, он смог еще больше выпрямиться. Для него быть полностью обнаженным не являлось никакого позора. Что его действительно приводило в неистовство, так это жестокий факт того, что он так легко был побежден противником Но этот юный, известный самородок раскрыл еще одну свою необычную сторону. Он держался сам страшной хладнокровностью, невозмутимо стоял против ветра. Затем произошло кое-что ужасное. Целый поток кровавого тумана внезапно, без малейшей на то причины, начал фонтанировать из тела Золотого Рыцаря. На теле Сатана не было ни одной раны. Кровь сочилась прямо из пор... Оказывается, его мышцы, кости и внутренние органы уже давно были ушиблены варварским кулаком Фея. Просто до этого их жизнедеятельность поддерживалась энергией Золотого Рыцаря, но теперь он не мог поддерживать травмы, словно ливнем. ливневый паводок. В один миг всё разразились. Сознание Золотого Рыцаря стало затуманиваться. Он постепенно зашатался В итоге, больше не в состоянии был поддерживать себя и, словно распиленное дерево, упал на землю под дуновением сильного ветра. «Ой, точно забыл тебе сказать. У меня, твою мать, нет никакого интереса к борьбе за какой-то там грёбаный трон. Лучше не беси меня. Больше я такого не потерплю. Вообще не потерплю». Перед тем, как потерять сознание, Сатан услышал последние слова чертового варвара-короля. Люди подножия горы кричали от изумления. Глава 192. Прославиться в первом бою. В деле произошел новый поворот. Кто бы мог подумать, что уже при решенном исходе битвы вдруг произойдут такие драматические изменения. Казалось бы, уже получившие в предыдущий момент боевое преимущество золотые всадники, в мгновение ока были полностью разбиты, золотые шлемы враням даже копья в их руках, сам смехом были уничтожены правителем Шамбера. Стоявшие под горой, Дуаншань люди просто столбенели и ахнули от удивления, особенно сотни с лишним золотых всадников. Вытаращив глаза, они смотрели на то, как обнаженный Крис Сатан прыгает с вершины горы, и их душа уходила в пятки. Времени на спасение у них уже не оставалось. «В это время в глазах сражающегося с черным псом огромного волка мелькнуло свирепое выражение. Он утробно заурчал и затряс копытами. Волк превратился в желтую. Молния толкнулся от обломков камней и вылетел. В небе он осторожно подхватил падающего золотого всадника Сатана». Этот зверь зарычал нам стоящего на вершине пика северной башни Фея, и, зная, что не сможет противостоять с впавшим в бессознательное состояние золотым всадником, за спиной полетел в сторону столицы, подобно вспышке света. «Быстрее защитить человека!» Кричавшие от удивления золотые всадники, находившиеся позади им, не смогли следить за отрядом Шамбара перед ними, Развернув лошадей, они, как будто полетев, кинулись в догонку, находившимся в самом конце отряда старик с нависшим веками и острой бородкой, вдруг переменился в лице и побледнел. Он впал в ступор. На лице по-прежнему сохранялось выражение недоверия. Он неохотно взглянул на величественную тень на вершине пика Северной башни. Его сердце внезапно охватил холод. Он припомнил коня, э, припо, э, припорошил коня и полетел прочь вжиг в своё, в своем пронесся резкий взрыв ветра задев уши старика и ударил в камень высотой 6 метров находившийся рядом камень вдруг рассыпался и воздух поднялись бесчисленные осколки они посмели опять подстрекать и других враждовать шамбаром я их как этот камень вперед Голос правителя Шамбера раздался в ушах злобного старика, как раскат грома. Старик с бородой к линушкам Альфа содрогнулся и не посмел что-то сказать в своё оправдание. Он в панике схватился за место, где раньше было отрезанное ветром ухо, Оно было в кровавое, но было кровавое пятно. Старик в страхе побежал, только следы седые волосы развивались на ветру. Фэй, стоя на пике Северной Башни, провожал взглядом из текающих за исчезающих за горизонтом Золотых Всадников. В только что произошедшей короткой схватке, фей полностью распознал гордоливую натуру десяти главных Золотых Всадников, носящих титул Солнца. Хотя их высокомерие было отвратительным, Фэй опираясь на тонкое нуд... Чутьем воина мог с уверенностью определить, что те болые нападки на их отряд, как то яд в воде, натравливание стаи волков, магические взрывы в горной долине, были совершены не этими горными всадниками. Фей обдумал все обстоятельства, и его взгляд быстро остановился на стоящем посаде всадников старике с острой бородой и хитрыми злобными глазами. Он сразу кое-что понял. Этот старик должно быть кто-то вроде командира. Судя по ему хитрому виду, более половины всех этих дел было осуществлено под его умелым руководством. Фэй никогда не ожидал ничего хорошего от этого персонажа, который то и дело замышлял что-то за его спиной, подобно ядовитой змее. Если бы у Феи сейчас нашлись доказательства того, что его догадки верны, то хитрый старик с козлиной вороткой превратился бы уже в фарш. Спрятав магическую броню, которая уже почти отслужила свое и требовала ремонта, Фэйм поправил рубашку на теле, прыгнул с пика северной башни, запустил навык варвара прыжок. Несколько вспышек, и он оказался у подножия горы. «Да здравствует Ваше Величество!» Крайне взволнованный начальник тюрьмы Олег сразу использовал свой талант листеца. Он поднял руки и звонко произнес уродливые, угодливые слова «Угодливые слова». Но в этот раз никто не стал смеяться над Олегом, потому что все они, не исключая всё время молчавшего Петра, Чехан, вслед за этим огромным толстяком подняли руки, чувствуя, что их тела вскива... вскипает кровь, а грудь им что-то вот-вот взорвётся». Удивительно, невероятно. До этого все жители Шамбера знали, что его величество очень силён, весьма силён. Но никто не смог бы предположить, что его мощь настолько велика, что он смог лицом к лицу столкнуться с одним из десяти могущественных всадников империи. Чёрный пес Вихари поддался всеобщему оживлению и приветственным завелял хвостом. Открыв пасть и подняв голову к небу, он издал долгий пронзительный яростный рык. Александр издалека донёсся, радостно, удивлённый, сладкий, как у Иволги, голос невесты его, Величества анжелом как радостно порхающий белый металёк, подняв свои белые юбки, вспрыгнула с находящихся вдалеке волшебной повозки старшей принцессы, нисколько не беспокоясь о своём статусе леди, она раздвинула толпу и стремительно бросилась вперёд и кинулась в объятья Фея. Вдыхая нежный аромат, прижимая к своей груди это прекрасное существо, Фэйм расстаял. Спутница героя, даже выкованный из железа герой, мечтает о том, что после смертельной битвы прекрасная подруга подарит ему нежные объятия. В этот момент Фэйм ощутил горячую, как извергающийся вулкан, любовь девушки. Он был очень растроган, в то же время смущен. Он думал, что она была всё это время счастлива, но только что произошедшее безумное боение на пике двух башен наверняка заставило её переживать. А двух сидящих на мчающейся волшебной повозке девушек охватило противоположные чувства. Золотоволосая -ло -золото Лолита Эмма радостно смеялась на её чистом белом, как яшма лице, по-прежнему оставались следы слёз. Но при виде раз... радостного приветствия и объятия Анжелы Александра на глазах у всех мелькала немного, прыщавая слегка упрямая Лоли вдруг почувствовала себя необыкновенно легко и спокойно. В ее блестящих глазах как будто вновь отразился сцена тех страданий, которые вынесла Анжела, защищая нездоровым рассудком правителя. Она словно увидела прекрасную худенькую тень, в глубокой ночью накрывшую одеялом раскрывшегося в сне молодого государя, а потом проливающую слезы в темноте при неверном свете лампы с мольвами духу войны о защите. Глубокие, как морская волна, прекрасные глаза старшей принцессы смотрели на то место в повозке, где только что сидела Анжела. На светло-фиолетовом ковре из лебяжьего пуха остался заметный след от руки, невольно продавленный им в состоянии крайнего беспокойства. При виде его на, э, на немного худом была городом лице принцессе появилась улыбка. Я думала, что эта девчонка настолько верит своего жениха, что ни капли не переживает за него, оказывается, вот оно как. Но безразлично, мудрая принцесса не могла не предположить, насколько трудно было бы молодой невинной девушке заставить себя поверить в любимого человека в такой критической ситуации, какой это требовало отваги. Находящиеся чуть далее торговцы караваносороса остыл беднели. Их потрясение было трудно описать словами. Еще труднее было поверить в происходящее одетому в черный халат начальнику Реднопу, одетой в красный прекрасный ширли и молодому мечнику в белом летящем одеянии, настоящему рядом с ней. Возможно, жители Шамбара не знали, что означает победа в этой битве, но они понимали, что правитель Шамбара разбил одного из десяти лучших всадников Империи, Золотого Солнца, Криса Сантона, всеми восхваляемого непревзойденного таланта Империи, будущего звезду армии, первого кандидата в магистры боевых искусств. Хотя Сатану было всего 16 лет, и по сравнению с остальными девяти всадниками, ему не недоставало опыта и навыков. Он был одним из символов лучших боевых сил Империи. Со времен создания Империи никто не случалось, чтобы правители зависимого государства побеждал лучшего всадника Империи, легендарным. То появляющийся, то исчезающий первый меч мог бы это сделать, но он никогда не сталкивался со всадником дворца. Проще говоря, правитель Шамбара творил историю. Если немного усложнить, то Редноб мог, пожалуй, утвердить, что исход этого сражения мог даже повлиять на все обостряющиеся борьбу за имперский трон и будущее развитие империи. На сегодняшний день в империи сложилась сложная ситуация. Император Ясин был слаб здоровьем и мог скоро умереть. Его сыновья Домингос и Аршавин сосредоточились в руках большую часть власти и заручились поддержкой немалого количества важных чиновников. Оба стремились к победе. Их тайная и явная борьба только накалялась. Однако... Головной болью принцессы было то, что они не могли обеспечить помощь со стороны придерживающихся нейтралитетом дворцовых всадников, магистров боевых искусств и нескольких выдающихся мастеров, обладающих высоким статусом. Империя Зенит была военным государством, и передовые боевые силы имели ключевые значения в борьбе за престол. В этот важный момент вдруг появляется способный справиться со дворцовыми садниками, молодой мастер, что же это означает? О том, что как будто вдруг появляется единственный в своем роде драгоценный меч, способный уничтожить противников, тот, и тот, кто получит этот меч, имеет большие шансы взойти на символизирующие железо и огонь власти славу, драгоценный и уважаемый престол». Глядя на уже э, наполовину, разрушенный пик двух башен, одетый в черный командир, э, постоянно вздыхал. Он четко осознавал, что с этого момента репутация Александра из Шамбара полностью сформировалась. После этого ни один ни одно зависимое государство Империи Зенит не осмелится на нее посягнуть. Эта новость рано или поздно достигнет столицы империи. Придет время, и правитель шамбара станет объектом внимания со стороны всех влиятельных сил столицы. Станет ли он воином престола или бельмом на глазу, зависит только от того, кого принца поддержит этот молодой правитель. Разрушенный пик двух башен навсегда останется свидетелем произошедшего сегодня удивительного сражения. Возможно, пройдет немного времени и большое количество бродячих поэтов придет сюда за вдохновением, либо создаст множество прекрасных стихов и песен. Воспевающих, ушедших, либо по-прежнему удерживающих свои позиции героев, рассказывающих об истории правителя Шамбар и Золотого Всадника э Солнца, эти два поднявшихся молодых человека когда-нибудь обязательно привлекут внимание всего континента. Глава 193. Столкнуться на узкой дороге и показать свою силу. Приветственные крики раздавались еще долго, но понемногу начали стихать. Сейчас люди стали смотреть на фей совершенно по-другому, особенно охранники каравана Сороса, поначалу относившиеся к нему несколько пренебрежительно. До этого они, держали себя как выходцы из процветающей столицы, привыкнув к могущественной и высокомерной знати, они презирали этих деревенщин-правителей из-за далекой глуши. Теперь же они смотрели на фей глазами подобными Уважение и поклонение. Это было естественное отношение слабого к сильному. По жестоким законам Азерота уважали сильнейшего. Все решалось с помощью кулаков и меча. Немного передохнув, отряд выступил опять. Победа в этой битве заставила мысли войска. Им руководители каравана соросом о внезапном нападении рассеются. Раз в их рядах есть кто-то, обладающий достаточной силой, чтобы разбить лучшего всадника, кто на них нападет? Разве что тут, кому жить надоело? Ведь ему не хватает времени даже на то, чтобы попросить пощады, только смерти себе искать. Поэтому все были полны уверенности. Фэй удобно устроился на спине черного пса, обнимая прекрасную девушку. После пика двух башен было только один участок небольших холмов, который начинался бескрайне широкая равнина. Теперь путь отряда должен быть гладким. Больше, немногих... больше не могло встретиться опасных гор и рек если повезет это через день с небольшим они могут достичь пределов в столице но когда они вступили на путь с к далеким холмам фэй вдруг повернул голову на север неизвестно почему у него появилось предчувствие странное то появляющееся то исчезающее ощущение охватило его душу как будто с оставшимся вдали шамбаром что то произошло Бабах! Равнина содоргнулась. Земля как будто застонала, как вода из-за прорванной плотины. Хнылли безумные всадники. Их было видно вдалеке, длинно на линии горизонта. Развивающиеся в небе длинные флаги напоминали черных драконов, яростно сражающихся в воздухе. Все флаги были черными. На их поверхности красной и белой краской были просто даже уродливо изображены окровавленный нож и скелет. Воины этого неизвестного отряда были одеты в черную броню. Лошади, броня и шлемы, идущих впереди, не имели никаких знаков отличия. Очевидно, их специально спрятали, чтобы поход сохранить в тайне. Две тысячи одетых в черную броню всадников, подобно черному потоку, с яростью неслись вперед. Напротив них, на слабо возвышающемся холме гордоливо стояло два всадника, в красном и черном. Они возвышались, как огромные камни без капли страха. Они противостояли черному потоку, спокойно ожидая, что произойдет. Расстояние между противниками всё сокращалось. Золотой всадник. Его Величество, правителя Шамбара, Бык Дидья Дрогба, находится здесь. Внимание, отряда. Напротив, вы уже нарушили границы Шамбара, считаю до 10 Сейчас же возвращайтесь, иначе убьём без пощады. Всадник, стоявший на хальме, внезапно издал громкий крик. Его голос сотряс небо, подобно раскату грома, им разнесся далеко в стороны. Он заглушил звуки тысячи всадников и коней напротив, но в ответ противник выпустил длинную стрелу. Стрела пролетела с резким оглушающим свистом. Она была покрыта слабым пламенем, как спустившийся с девятого неба огненный метеорит. На беда дидъем осторожнее. Лэмпарт переместился, переменился в лице. Он заметил, что в стреле заключенным мощной волна огненной воинственности, воинственности удивительной силой, быстроющую, быструю как молния. Её выпустил по меньшей мере мастер третьего третьего звёздного уровня на средней ступени. Он боялся, что Дрогба не по неосторожности понесёт потери. Поэтому выступил на шаг вперёд и протянул кулак. Из кулака вырвалась серебристая молния, ударила как раз в огненную стрелу. В воздухе раздался взрыв. Прозрачная воздушная волна разошлась в четыре стороны. Травы густые неподалёку оказались полностью выкашены. Собачьи волчьи отродья. Совести нет. Дрогба взбесился. Он посмотрел по сторонам, протянул руку и достал висящий на сердце топор. Он со силой выгнул плечо и бросил его после очищения с помощью зелья зелёного великана. халкан силам в плечах достигла по меньшей мере 5000 килограмм. Топор со свистом на бешеной скорости полетел, разрывая небо в сторону огненной стрелы. Дрогба кинул топор почти на 200 метров. Стрелявший в сядник, видя обстановку, не осмелился противостоять. Мерцавший нам нем огненно-красная воинственность моментально унеслась в небо. Он увернулся. Его тело было очень ловким, как молния. Он скачал обратно на спину лошади. Как видно, это был специалист. Но те, кто следовал за его спиной, хлебнули горя. Первый человек не успел и увидеть, как прилетело бешено вращающийся рубящий все подряд топор. А то но он также не пикнул, как его тело разрубило на две части. Нижняя половина тела по-прежнему оставалась на лошади. Верхняя упала на землю и была растоптана в кровавую кашу. Но сила огромного двора не убывала. Он мерцал серебряным светом. Шесть-семь полностью покрытых броней всадников также постигла трагическая участь, участь. Быть разрубленными моментально в рядах всадников образовался кровавый поток. «Чёрт возьми, вперёд, убейте его!» Прошипел спасшийся всадник, обладающий огненной воинственностью. Он достал из-за спины им долинный меч, стиснул зубы и издал крик ненависти. Чёрный поток стал продвигаться быстрее, его бешенство стало ещё сильнее. Раздался пронзительный звук. Напротив ментально обнажились четыре, покрытых воинственностью, семь светящихся различными цветами меча. «Нет, в рядах противника есть специалисты. Мы вдвоём не справимся. Разойтись!» Услышав резкий звук стрел, Лэмпард изменился в лице. Эти четыре стрелы выглядели очень крепкими, и это означало, что в лагере противника было по крайней мере четыре специалиста третьего уровня. Вместе с ними было больше двух тысяч всадников чёрного потока, и с сам Дрогбой вдвоём он не смог бы противостоять. «Фрэнк, не торопись, пока окажи честь этим негодяям. Хе-хе». Говоря это, Дрогба взял висящим на сердце пламенного зверя три топора. Небо разорвал резкий свист. Под действием его страшной дикой силы огромные топоры вращались, как будто кроша неба. Они создали в черном потоке напротив три кровавых ручья. «Черт возьми, бедняги, бей!» Они еще не встретились, а четыре топорам уже разрубили более 40 человек, что заставило охваченных разноцветным пламенем воинственных четырех человек, стоящих впереди яростно реветь. Мгновение ока расстояние между противниками сокращалось до 100 метров. Голов двух человек осыпал густой дождь и стрел. Быстро назад. Двое прыгнули. На пламенных зверей, подняв облако пыли, скорость пламенных зверей четвертого уровня намного превышала скорость боевых коней, скакавших позади всадников. В одно мгновение они покинули поле битвы и полетели в сторону Шамбара, дальше трех километров. Более сотни воинов Шамбара ожидали, построившись на вершине холма. В их главе стоял одетый в странную черную броню с не подобно водопаду черными волосами, с черным длинным мечом, сжим реной в 5 пальцев и длиной в 5 чим, с суровым лицом в и прямой спиной главнокомандующей армии Шамбара брук Помощь из Шамбара прибыла на расстоянии 5 километров от этого вспомогательного войска в город с помощью других жителей, вышедших поприветствовать земляков, входили 6-7 сотен из неиможденных до предела рабов-шахтеров из Шамбара. Надо было дождаться, чтобы эти люди вошли в город, и Шамбар мог, им используя рельеф местности, держать оборону до конца, даже отражать атаки внезапно появившихся врагов не было проблемой. Господин Дрог, обстановка изменилась. В стане врага есть четыре мастера. Фрэнк и б вышли вперёд и подробно рассказали о произошедшем после того, как они соединились к Гордону Бруку. Брук переменился, был в лице, но быстро успокоился. «Ничего страшного, нам нужно, но только э, задержать их на какое-то время, и можно возвращаться в город». Он нахмурился, подумав, и в следующей минуте один за другим посыпались решительные приказы. Брук обладал огромным авторитетом, и массой с громкими криками повиновались приказу. Быстро начали готовиться... Очень быстрый ревущий чёрный поток появился на горизонте, больше всего привлекали внимание четыре мастера, от которых исходила разноцветная воинственность. Голова 194. Собственное изобретение «Удар небесного инея». После того, как отряд Шамбара и Каравансороса вошли в границы Империи Зенит, люди вдруг расслабились. Потому что здесь, в границах империи, ни одного зависимого государства не посмело бы напасть на войско Шамбара, иначе каким бы ни был его статус, пусть даже знаменитый правитель государства пе первого ранга, дворцовые всадники сразу схватили бы его, а затем казнили по обвинению в государственном преступлении и заговорить с целью захвата престола». Никакие два, э, доводы в защиту бы не приняли, никаких колебаний и исключений быть не могло. Это было право сьюзерена Фэй впервые оказался на территории Мана Хитческого государства, и ему было очень интересно. Он явно почувствовал, что атмосфера в Империи в корне отличалась от духа независимых государств. Она была более суровой и как бы овеяна мощью. При въезде в государство на границе можно было увидеть тайные и открытые многочисленные заставы. Кроме того, постоянно проходили многочисленные патрули из полностью вооруженных всадников империи. За их маршрутом временем проходили, строго следили. Над землёй как будто была раскинута гигантская сеть. Кроме того, через каждые полтора километра стояли сторожевые башни с факелами. Всё это полностью гарантировало то, что никогда не могло, не мог проникнуть на территорию Империи, незамеченным в первый же момент отряд и караван сороса не прошли по территории империи и 10ем километров как были допрошены и досмотрены солдатами империи 10 с лишним раз допрос был очень не непо подробным и строгий как с опасным врагом это напугало и и немного удивило «Обстановка какая-то нездоровая. Странно, даже если военные силы Империи была еще больше, они бы не были столь бдительными. Это заставляет думать, что они усиленно готовятся к приближающейся войне. Невероятно. Фейтен тайно наблюдал и пытался все выяснить. Возможно, дело в том, что приближающиеся большие военные учения 250-е государство отправит своих лучших солдат, поэтому допросы стали более строгими». Он, в конце концов, пытался мне переубедить себя с помощью такого объяснения. После битвы на Пите двух башен прошел всего уже целый день. В этот день Фэй совсем не отдыхал. Он, сохраняя свою прежнюю привычку, использовал каждую секунду, чтобы проанализировать победы и промехи во своей битве с Золотым Всадником Солнца. Этот бой сильно взбодоражил его. Фэй опять стал ощущать напряжение, он почувствовал, что во время похода в столицу ему встретиться еще больше мастеров и вызовов, необходимым как можно быстрее увеличить свою силу, чтобы достойно встретить эту бурю. Фэй немало приобрел за этот день раздумий и обобщений, самым большим достижением этой битвы для Фэя было улучшение боевой техники силы варвара в реальном бою. На бескрайних просторах Азерота, которые не могли обойтись даже духи из легенд, было несомненным одно. У каждого, будь то воина или колдун, была особая секретная техника боя, принадлежащая только ему. Эти техники усовершенствовались и обновлялись бесчисленными поколениями. Каждая из них базировалась на глубоких таинственных принципах и несравненной поражающей боевой силе. Образцами этих необычных тайных боевых техник были техника воинственности и пение магических мантр. В силу того, что профессиональные особенности увеличения силы требовали огромного количества денег, колдунов было гораздо меньше по сравнению с воинами. После телепортации Фэй встречал очень мало таких магов. В основном это были колдуны низкого уровня, которые почти ничего не могли удивительным, но самым способным из них оказался изменник Глашатый из Шамбара, Барни. Но и он был всего лишь обыкновенным магом четвертого уровня. В то же время Барни не был потомственным знатным магом. Он происходил из низов. Большая часть его силы опиралась на четвертый уровень магии. Добытый путем проб и ошибок, он не освоил настоящих волшебных заклинаний, подходящих магу четвертого уровня, и без них колдун был как солдат без оружия, сражающийся голыми руками. Его сила значительно уменьшилась, поэтому Барни никогда не мог продемонстрировать настоящую мощь, присущую магу четвертого уровня, а Фэй не имел точного представления о силе магов. Помимо магов, Фей также знал множество специалистов по воинственности из -за тренирующихся воинов. Самым сильным из них, без сомнений, были Седовлас и Старик из э, партии Пэрис, участвовавший в войне Дуншана, и Андрей Аршавин, боевой дух Зенита. Но самым удивительным противником был лефе солнечный золотой всадник в пике двух башен Крис сатан воинственная техника рубка ураганного волка который использовал этот выдающийся всадник глубоко глубоко потрясла ф впервые ф ясно осознал что есть техника воинственности позволяющая воину непостижимым образом перейти с пика 5 звездного уровня боевой мощи до начального этапа и даже среднего этапа шестого уровня. Существование техник такого высокого уровня буквально перевернуло представление Фея о навыках воинственности. Ранее он даже немного гордился тем, что создал драгоценные книги о воинственности. Молниеносный кулак и волну потусторонней энергии я считал себя очень талантливым, но в плане усиления боевой мощи эти придуманные им книги очевидно не могли достичь столь ужасающего эффекта усиления, как рубка ураганного вулкана. Это неожиданное открытие, только укрепило его решимость, как можно быстрее создать драгоценные книги высшего уровня, так как только изучив их, Фэй мог использовать меридианы истинной силы по модели убийцы, создать еще больше каналов воинственности полностью, задействовать эти секретные каналы и создать книги, превосходящие технику воинственности высшего уровня рубка ураганного волка им содержащие приемы сумм пермощенного уничтожения. Кроме этого, Фэй в войне с солнечным золотым всадником получил еще один приз. Фэй обнаружил еще больше способов использования силы, заключенной в теле варвара. Внутренняя энергия, воинственности, чистая физическая сила варвара. Все это было разновидности появления силы. По сути, разницы между ними не было. Жаль, но раньше Фэй использовал образ варвара, больше опираясь в бою на врождённые способности и ПХ похожие на чудо-навыки варвара. Этот путь был достаточно загадочным и непредсказуемым, но когда Фэй ещё не повысил свой уровень и не получил больше навыков, Чтобы освоить техники атаки высокого уровня, нападающая сила Варвара по сравнению с яркой техникой воинственности всегда выглядела слишком простой. Мощь атаки не смогла увеличиться внезапно. Кроме того, атаки Варвара, кроме броска, не доставала слишком многого в плане нападения на дальние расстояния. Эта схватка, наконец, заставила Фея с радостью обнаружить другой способ использования силы Варвара способ кулачного удара на дальнем расстоянии В бою с солнечным золотым всадником Фэйм был взбудоражен до того, что все его тело было охвачено боевым духом. Он вдруг впал в загадочное воинственное состояние. В это мгновение каждая клеточка его тела бешено двигалась совершенно неожиданно. Сила варвара изменилась. Под действием взрывной силы фейм вдруг остановил в небе полупрозрачный заметный след от кулака размером с жернов. Этот кулак издал мерцающий свет, как ртуть на нём были отчётливо видны суставы всех пальцев, как вживую. Ещё больше Фэй удивило то, что в каждом ударе таилась убийственная мощь, возникающая после того, как Фэй вбрасывал в свою силу. Силы, сосредоточенные в ударе, могли за короткое время концентрироваться и не исчезать долгое время. Это особое состояние позволяло Фею объединять удары, если сложить силу 30-40 ударов. Это убийство, убийственная мощь увеличивалась в разы, как будто 30-40 Феев одновременно направляли удары в одну точку. Моментально появляющаяся взрывная им разрушительная сила позволяла мощи Фэй сразу же перейти пик пятого звездного уровня и перейти на границу шестого, что дало возможность конкурировать с техниками воинственности высокого уровня. Это и было истинной причиной того, что Фэй в ситуации, когда на него сыпались бесчисленные удары золотые золотой воинственности, в итоге смог обратить поражение в победу. Превзойти технику воинственности высокого уровня, рубка ураганового волка и разбитие солнечного золотого всадника Криса Сатана. А также заставить Фея понять, что в бою с таким противником необходимо иметь свою технику воинственности, иначе победить весьма трудно. Это были новые знания Фея о бои по образу варвара. Примерно за день... Прошедший после битвы с Золотым Всадником Сатаном, Фэй предпринял несколько попыток, чтобы воспроизвести ту ситуацию, нанести прозрачные следы от удара. Наконец он освоил этот навык я обнаружил, что при его нынешнем 38 уровне образа варвара, здоровье, физические возможности, боевой опыт и смекалка возможно непрерывно суммировать 46 ударов. Это был предел. Если ударов было больше, чем 46, то первый след этого удара начинает рассеиваться. Суммировать удары становится невозможно. Когда 46 ударов суммируются в один, поражающий силу достигает примерно начального или среднего этапа шестого звёздного уровня. Результат действительно удивительный. Мастерство суммируется. Суммирование ударов по своей силе не хуже этих техник воинственности высокого уровня. И его создал я. Естественно, надо его как-нибудь круто назвать. Хм... Назовём удар небесного инея. «Ха-ха!» Фэй вспомнил технику «Не Фэна Бу Цзинь Юнь... Цзинь Шуан из старого фильма «Ветер и облака и решил, что это достаточно крутое название, поэтому, без сомнения, его позаимствовал. Он был настолько доволен собой, что невольно рассмеялся. Во время этой битвы Фэй почувствовал, как будто перед ним открывается новое окно». Открывается всё специальные методы ведения боя из-за тёмного старого мира. Не ограничивались имеющимися профессиональными навыками. Их можно было использовать нестандартно, находить неожиданные приёмы. Всё это было весьма интересным для отшельника с помутневшим рассудком, которым был Фэй раньше. Таким образом, у нас есть способ атаки, но как бороться, обороняться, Фэй снова задумывался... Боевая техника варвара давала возможность атаковать, но не защищаться. Правитель, рвущийся на пролом, но опирающийся только на бароню и свои мышцы, рискует каждый раз после сражения быть избитым до крови, как собака. Но в это время он не смог полностью сконцентрировать свои мысли и чувства, потому что из-за него из далекого шамбара постоянно доносились тревожные призывы. Что держало Фэй в состоянии беспокойства. Как будто что-то его звало. Глава 195. Беспощадное пламя. Шамбар на грани уничтожения. Приближался новый день. За стенами королевства Шамбар уныло шелестела сенний ветер. Бесконечные рядами тянулась сухая трава. В атаку бей, бей, бей в барабан, уничтожим Шамбар. Четыре всадника, каждый окружен своим цветом энергии, достигшие как минимум ранга четырех звезд, бешено мчались вперед, подстегивая своих лошадей. За ними находились короли, одетые в яркие доспехи с золотыми коронами на головах. На их лицах читалось не неприкрытая свирепая жажда крови. Позади королей располагался черный поток кавалерии, насчитывающий более двух тысяч солдат. Подковы лошадей безжалостно топтали землю. В поднявшейся пыли можно было заметить, как бешено развиваются на ветру, словно дракон из-за последних сил им знамены с рисунком черной крови, стекающей с сабли, им черепом. От них исходил черный ледяной холод. Вся армия, подобно злому кровожадному волку, продвигалась вперед наконец перед взором свирепых и захватчиков предстали Очертания э, горных пиков. Им живописное королевство Шамбар. Убить! Убить всех до последнего! Вырезать всех в Шамбаре! Штурмуйте замок! Ха-ха! Не оставляйте в живых ни одного мужчину! Увидев замок Шамбара среди горных вершин, захватчики, подобным лютым волкам, учувшим запах крови, яростно заревели. Более 10 минут назад какие-то два золотых рыцаря опрометчиво провозгласили себя почерненными короля Шамбара, но едва ли могли устоять против такого рева, и, испугавшись, обратились бегство. Это еще больше раззадорило и подняло боевой дух захватчиков. На горизонте уже виднелся объект штурма. Короли с золотыми коронами на головах ехидно усмехались и отдали приказ. Раздался протяжный свист горна. Черный как кавалерии слегка начал замедляться. Конница держал дистанцию между собой. Нападение тщательно контролировалось, так как для окончательного безумный оттаkem нужно было накопить силы однако ситуация круто поменялась Свист. Справа из-за холма неожиданно полетел целый рой стрел, отбрасывающих мрачную тень. Подобно голодной саранче, они со свистом стремительно неслись. Застегнутые врасплох более двадцати кавалеристов с правого фланга завопили и попадали с лошадей. Мчавшиеся позади них товарищем растоптали их, превратив в кровавую кашу. «Это засада! Конные лучники! Шамбара! Внимание! Они справа! Чёрт, они уже обнаружили нас! Ха-ха, какая засада! Всего-то тридцать с лишним человек! Это жалкая кучка! Только лишь дразнит многочисленное королевское войско! Клод, возьми себе пятьдесят человек! с Справа фланга им! В течение десяти минут принеси мне головы этих нагло попавших крыс!» Командир захватчиков очень быстро обнаружен внезапную атаку и заметил, сколько там конных лучников Шамбера, поэтому людям успокоились. Король в «Золотой короне» взмахнул мечом, и тут же несколько сотен черных кавалеристов с заносчивым видом и улыбкой на лице отделились от основной части войска. Подстегивая коней, они погнались за всадниками Шамбара, смутным видневшимися за холмами. Вскоре они очутились на ровном участке холма, среди густых зарослей травы. Не прошло и двух минут, а командир захватчиков уже надеялся, что солдаты вот-вот вернутся, но неожиданно... Слева из-за другой травы на холмах понеслась тьмастрел... Это действительно было неожиданно. Черная кавалерия по-прежнему не успела спохватиться. Несколько десятков черных всадников с левого фланга завопили и упали с лошади. Очень быстро они потеряли несколько десятков солдат. Вскоре показалась фигура напавших из засады. Кроме группы конных лучников Шамбера, еще более 20 человек умело прятались за холмами высоких зарослях желтой травы по поясу. Их село это были грациозны, а стрельба искусно, они никогда не промахивались. Но мчавшиеся в бешенстве захватчики нисколько этого не замечали. Они лишь обратили внимание на количество врагов. Для них было очевидно, что 20 человек не смогут представить смертельные угрозы для двухтысячного войска. Опять король в золотом короне усмехнулся и махнул мечом в левую сторону. Также выделился небольшой отряд из сотни человек и помчался туда. Таким образом, планировалось уничтожить врага. Но очень быстро высокомерные захватчики поняли, что не все так просто, потому что с обеих сторон и слева и справа продолжали лететь поток стрел, после которых черные кавалеристы стонали и падали с лошадей. Не прошло 10 минут, как они потеряли немыслимым образом 300 или же 400 человек. А что больше захватило боящихся в них, так это то, что оба отряда из нескольких сот людей, выделенных для убийства конных лучников, Случников Шамбера с левой и правой стороны в итоге так и не вернулись. Никакого сигнала не подавали, а это уже предвещало беду. В то же время в тылу многочисленной армии показались конные лучники Шамбера, сидевшие на быстрых ответил скакунах. Они мчались со скоростью света, слегка касаясь земли. Они были словно хвостом, от которого невозможно избавиться. Постоянно досаждали стрел... стрелами. Каждая стрела всегда попадала в черного кавалериста. Такие атаки в итоге разбили на части некогда цельный черный поток. Люди были напуганы. «Господин, что нам делать?» Король в золотой короне поменялся в лице и неожиданно громко крикнул всему переливающемуся в энергии мастеру, находившемуся впереди его войска. «Величай его, господина!» Дик, алан вы оба возьмите 400 всадников и в течение 20 минут уничтожьте стрелку в шамбаре с двух сторон. Никаких пленных. Гула, возьми 100 всадников им, защищая наш тыл. Пусть враг перестанет докучать своим преследованием. Остальные пусть не обращают внимания на атаку стрелков в шамбаре с обоих сторон. Пусть изо всех сил как можно скорее штурмует замок. Они только выигрывают время от их досаждений что может нам впереди произойти отрубить в горн живее штурмыйте среди четырех обжавших впереди всего войска мастеров читила излучали энергию был один всадник внешне похожий на предводителем который медленно отдавал приказы бежавшие за ним бок о бок остальные три мастера живо откликнулись их мечи ввахнули они громко крикнули словно гром взяли четыреста кавалеристов им разделились на два фаланга И потом плавно отделились от основной части войска. Подстёгивая лошадей, они прорвались сквозь стрелы лучников «Шамбара». Двое загадочных мастеров, полностью окруженных энергией, командовали войском на фронте. Стрелы, через которые они прорывались, были измельчены энергии Больше в «Черной кавалерии» не было утрат. Вскоре они приблизились к затаившимся в густой траве холмов стрелкам «Шамбаре». Другой мастер во главе сотни кавалеристов отделился от левого фланга войска и постепенно направился в тыл войска, чтобы разделаться с преследующим более двадцатим конными лучниками, без конца пускающими стрелы. Под руководством этого мастера очень быстро противник был отогнан на сто метров, почти не имея возможности снова приблизиться. В то же время мастер, что руководил всем войском кавалерии, вместе с оставшимися более полутора тысячами черных кавалеристов, бешено мчался вперед, ускоряясь все быстрее и быстрее. Это предводитель был крепким всадником, без шлема. Его черные завитые волосы бешено развивались на ветру. Половина кожи на его лице дергалась в конвульсиях. Нельзя было различить нос, уши, рот, которые были шерохованы. Словно жидкая грязь. Было ясно, что они были обезображены огнём. И теперь он выглядел свирепо и ужасно. Но его чёрные глаза отдавали блеском, вселяющим страх людям. Словно это были глаза демона. Этот человек выглядел необычайно хладнокровным. За кратчайшее время он успел раскрыть замысел войска Шамбара. Уголки его рта разошлись, и он пренебрежительно усмехнулся. Он был выдающимся кавалеристом Империи, был закален в боях, имел богатый опыт и видений ожесточенных боев, считал себя не хуже лучших генералов Империи. Вот такой он был убийца-кавалерист. «Неужели на сто несколько деревещин из маленького краевства смогут скрыть от него свой смехотворный план? Ваше отчаянное сопротивление — такое неуклюжее представление!» Увидев вдалеке противника, всадник с изуродованным лицом усмехнулся. Его длинный меч уже реагировал на кровь. В то же время, далеко впереди, на невысоком э, травяном холме Гордонбрук, Пристально наблюдал за движениями захватчиков. Выражение его лица изменилось, он сказал про себя. Во вражеских войсках наконец-то появился хороший стратег. Теперь всё может пойти прахом. Нужно поменять стратегию. Взгляд Брука повсюду менялся. Он наблюдал за рельефом близлежащей окрестностей и прикидывал в голове всевозможные расчёты. Стараясь сравнить силы захватчиков с силами войск и мастеров Шамбра... Но вскоре, вопреки ожиданиям, он понял, что в Шамбаре нет подходящих кандидатур, кто бы смог противостоять тем четверым мастерам. Если не одолеть их, то в этом бою очень сложно будет выиграть. В Азероте мастера являлись ключевым фактором в сражениях, которым нельзя было пренебрегать. При большой разнице в силе мастерами могли круто поменять всю боевую обстановку. Хоть стены Шамбара и крепким и высоким, они не смогут устоять против четырёх мастеров, вторгающихся с обеих сторон. На текущий момент можно только схватиться на смерть. В душе Брук был сильно зол, и в итоге он принял решение. Будучи военным министром, он хоть и не был многословен, и в обычное время, и не обладал высоким уровнем силы, но в построении боевого порядка у него всегда хватало силы духа. Он представлялся этим и имел точную рассудительность, поэтому очень быстро принял решение. Именно по этой причине Фэй ценил Брука и поставил его на место верховного главнокомандующего. В данный момент, перед критическим моментом, Брук хорошо понимал, что сам должен спасти положение, используя реальные действия, чтобы доказать его личству, что он не ошибся. «За мной, за мной, мы обязательно всех убьем!» Бешено подгоняя лошади, держам высокий меч телом мастера Бешеном, источало энергию этот низкорослый худощавый воин четырёх звёзд по имени Дик в настоящее время пришёл в неистовство, потому что его разгневали. Он взял с собой 400 хорошо обученных кавалеристов, им последовал и преследовал 30 конных лучников Шамбора. Сначала ему казалось, что это будет легко-легко сделать, но кто ж знал, что это будет очень коварно противник, а техника его стрельбы изумительной. В погоне не только не получилось даже и до волоска дотянуться, но еще и более 100 кулеристов-захватчиков было убито, так как в них постоянно стреляли. Это был настоящий позор. После оживленной погони конные лучники шамбара расстреляли все имевшиеся стрелы. Лучники без стрел. Чем они могли теперь отличиться от без э, зубы и без острых когтей Гиены? Разве они отдавали они тем самым себя на растерзание? Ха-ха, у них закончились стрелы в атаку. Но затем произошло то, что заставило главных черных кавалеристов прекратить смеяться чертов иконовые лычники Шамбера в один миг стали топорщиками они приподняли ногу и достали виящие на седле топор они всем размахивали и кидали огромный топор с огромной рукояткой, словно с створка двери со свистом летел навстречу неподготовленному к этому четыре четыре колериста не знали никого не звали никого на помощь да и это было Бесполезно. Свежая кровь и конечности витали в воздухе. 20 с лишним топоров унесли 50-60 жизней. Мгновение ока из-за 400 всадников осталось 250. Потери были катастрофическими. В итоге, после десяти минут погони, четыре волны и полководцы вместе с конными лучниками Шамбера собрали возле густого леса у подножия горы. Здесь строевой конь не мог сказать «скакать во всю силу». Бойки, как обезьяны, конные лучники Шамбера спешились, побежали вглубь леса и разбежались в панике. «Слезайте с коней и преследуйте их убить до последнего человека!» Мастер четырёх звёзд Дик, который руководил отрядом, был просто в ярости, утратил всякую рассудительность. Он поклялся, что забихает всю траву в этих проклятых людей Шамбара, но вскоре Дик сожалел о своём поступке. Так как более 200 кавалеристов бросили лошадей и погнались в густой лес, их обошли с этого... В этом запутанном словно лабиринт лесе они постепенно разбрелись по нему, а когда Дик успокоился и готов был отдать приказ, чтобы солдаты собрались все вместе, позади появился крепкий мужчина с огромным черным мечом. Он гордо встал. Зрачки Дика сузились. Он чувствовал опасность, исходя от этого ржеволосого мужчины. «Кто ты?» Дик вытащил длинный меч, которого... Э, меч, вокруг него бешено вращалась зеленая энергия, которая не переставая росла. Подчиненный короля Шамбера, первый командующий охраны короля, золотой рыцари Фрэнк Лэмбард, пришел забрать твою жалкую жизнь. Ржеволосый здравек достал из-за спины огромный черный меч и воткнул его в землю перед собой. Стоял не э, на вытяжку, лицом выражало спокойствие. Лёгкий треск доносился из его тела. Вскоре от его тела пробежала белая полоса молнии, словно белый молот. Света навис над телом. Все деревья, трава, замжарились под этим белым светом. Можно было видеть невооружённым взглядом, как они быстро высыхают и быстро начинают дымиться блеклом дымом. «Мастер энергии молний!» Дик, Дик слегка остолвенел и тут же взволнованно облизал губы и усмехнулся. «Кто б мог подумать, что в маленьком королевстве Шамбар скрываются такие мастера?» «Неплохо, неплохо. Отлично. Зеленая энергия вокруг его тела безумно скакала. Больше всего я люблю жестоко расправляться с мастерами. Этим мечом я отрубил головы 36 мастеров 4 звезд. Сегодня ты будешь 37-м». «Многословный», — прозвучал ответ Лэмпарда. В то же время на правом фронте Шамбера, посреди луга, забру... заросшим двухметровой дикой травой, на другой стороне мастера четырех звезд Аллан подвергся почти тем же испытаниям, что и его товарищ Дик. Он взял с собой четыреста кавалеристов в процессе преследования. Почти половина его солдат была уничтожена стрелами и топорами, В порыве гнева его опрометчивое войско погналось прямо в плотную высокую траву, которая, как оказалось, была словно морской лабиринт. Их специально подвели за собой, чтобы они рассредоточились. Почти более 200 кавалеристов было отвлечено, и теперь перед мастером стояли два здоровяка с суровыми лицами из-за шамбара. «Подчинённый короля Шамбара, золотой рыцарь, созвездие Тельца Дрогба, золотой рыцарь, созвездие Козерог Пирс, хе-хе, уродец, на сей раз тебе крышка». Два здоровенных, мускулистых, словно горных ребят, мужчины представились, а потом, хвастаясь, помахали кулаками и ехидно улыбались, приблизились. «Ах, невежды, две мелкие ребёшки, которые не достигли трёх звёзд, осмелились говорить мне такие вещи, да вы себе роете могилу». Меч в руках Алана задрожал, резко подскочило голубоватое свечение энергии воды, быстро сверкнуло молния возле стрия меча и устремилась прямо в глотке стоявшей перед ним парой людей. И в самом деле мастер не соперник. Выражение лица Дрогба и Пирса резко поменялось, они почувствовали ужасную силу противника. «Пригадовься, огонь!» Гордон Брук был невозмутим меч рассекал воздух, по его приказу вздрагивали тетивы, стрелы заполнили всё небо и нетерпеливо завизжали, подобно городской сранче Звук нападения перекрывал все остальные звуки, что были между небом и землей, он разрезал перепонки людей и бешено трястие, несся к противнику, словно чёрный прилив. Миг и чёрные кавалеристы, словно стебель под серпом, один за другим повалились в рыданиях. Эта война жестокая и беспощадная. Падали стрелы, а потом кровавый дождь заполнил всё небо. Печальный вой оглашался со всех сторон. Поваленные воины были затоптаны теми, кто скакал за ними и превратились в кровавый фарш. Вскоре нельзя было им передохнуть. При таком потоке стрел, что закрывали всё небо, кавалеристы только и могли подстегивать лошадей, жестоко пиная шпорами в живот строевым коням, заставляя их взмокшие потом тела мчаться ещё быстрее. За кратчайшее время они практически добрались до расположения вражеских стрелков, изо всех сил стремились настичь врага. В то же время они молили богов, чтобы те благословили их, и они не были поражены кровожадными стрелами. От такого беспорядочного метания стрел не было возможности укрыться, не считая королям защищенного мастером, и старших офицеров. Среди обычных солдат нашлись несколько счастливчиков, сочетающих в себе удачу и смелость, мимо которых прошли стрелы. К счастью, в пределах 200 метров от них уже можно было видеть на холме слабого врага. В обороне находилось менее 100 человек. Немощные, словно неподвижные, соломенные чучело. Эта сцена разгорячила мужской пыл захватчиков, словно ним увидели раздетых женщин. Нужно было всего лишь один раз атаковать, им можно было раздавить этих слабых соперников и превратить их в мясной фарш. А потом, словно ураган, штурмом войти в королевство Шамбр, предать всю огню и мечом насиловать любых женщин, грабить, что? Попадется на глаза Все это заставляло их чувствовать Что в их жизни Есть еще больше смысл Они подходили все ближе и ближе Между двумя сторонами Оставалось менее 50 метров Черные кавалеристы наконец могли видеть вдалеке противников, на лице которых читались растерянность и у которых дрожали ноги и руки от того, что им приказано ни в коем случае не отступать. Это еще больше разгорячило черных всадников. Они безумным кричали яростным подгоняли лошадей бешено, размахивали оружием в руках, надеясь со свистом отрубить головы противника. И только сидящий верхом на коне, и весь окруженный серебряным сиянием предводитель с изуродованным лесом, слегка нахмурился. У него был большой опыт в убийствах, и он почувствовал что-то неладное. Воздух неожиданно заполнился странным знакомым запахом. Вдалеке на холме высокий темновлосый командир неприятельского войска столкнулся с врагом, чье количество превышало его в несколько раз он появился под странным знаменем где изображались две прибитые словно гвоздем собачьи головы мечом и топором с которых стреляла кровь непоколебимый блеск в его глазах заставил главарям кавалерием со шрамом на лице почувствовать необъяснимый холод по коже недопустимо это заговор мысли рыцаря с изуродовым лицом были словно молния витавший запах в воздухе бил в нос Но он тут же подумал о страшной возможности. Жаль, что уже было поздно. Бум-бум-бум. В это время опять раздался звук вибрирующей тетивы. Предводитель с изуродовым лицом вдруг поднял голову. Зрачки сузились. Он узрел, как и двадцать стрел, заряженных огненной магией, словно двадцать метких метеоров. Ярко горели и были выпущены прямо в черный поток. А в следующую секунду невозможное было представить, что произошло. Голкий звука «Вся земля» начала гореть. Верно, именно «Вся земля». Глубокий бурьян, что находился под ногами черных кавалеристов почти в одно мгновение, превратился в злые языки поламени, исходящие из преисподней. Подобно извержению вулкана, появилась желто-алое парламя, безжалостно обливающее бешено метающихся кавалеристов. Резкий запах и черный, как смоль дым, вздымались вверх. Пламя будто приобретала жизни, стремительно распространяясь, но что ещё больше немыслимо было, так это то, что пламя со скоростью молнии расползлось в пределах одного квадратного километра. Всадники находились в раскалённом огне. В эту минуту смерть нем не нуждалась ни в какой причине, чтобы снизойти на это место. Беспощадный огонь всё поглотил. Несчислимое множество всадников, еще секунду назад, заносчиво кричавших и ехидно улыбавшись, размахивали оружием, а теперь рыдали, вопили и боролись из-за последних сил. Выронив оружие из рук, они похлопывали себя по телу, чтобы отбить распространяющийся по нему огонь. Языки пламени безжалостно промглатывали их тела, словно это была самая ненавязчивая страстная любовница, В один миг одна за другим свежей жизнью горестно были погублены в пламени... Эта картина была полна ужаса, но предводитель с изуродованным лицом ясно знал, что это было никакое не магическое заклинание потому что запущенные стрелы, заряженные огненной магией, были покрыты хорошо знакомыми ему огненными частицами, которые относились к простой магии, а следовательно, эти стрелы не могли нанести столько вреда. Единственная причина, по которой все так внезапно и сильно вспыхнуло, заключалась в огненном фосфоре, который люди заранее вбали. В большом количестве покрыли траву. Огненный фосфор имел специфический запах. Это был специальный порошок, который сразу же взгорался и превращался в полыхающий пожар. Если хоть одна частица огня попадет на него, вот откуда исходил этот странный запах. Пламя легко могло в один миг достичь предводителя и сжечь его. Вдруг падал ветер. Пламя под силой ветра мы все усиливалось, устремилось к небу. Все было заслано пороховым дымом. Отовсюду наносились горы с ним рыдания. Люди из последних сил боролись с огнем. Отовсюду доносились скорбные желания. бы Быстро многих скакунов все было объято пламенем. Энергия вокруг предводителя с изуродованным лицом вращалась вокруг его тела он подавил пылающее пламя и предал трех метров от пределах трех метров от себя кто остался жив выполняйте приказом ускорьтесь ускорьтесь Врем... всеми силами прорывайтесь через огненное море вперед есть впереди есть река. Разгневанный предводитель с изуродовым лицом безумно проревел, направляя кавалерию Валерию вперёд и пытаясь как можно скорее прорваться через стену огня. В, в такой ситуации оставалось только прорываться вперёд до последнего дыхания, потому что ветер яростно дул в южную сторону. Оставалось менее 50 метров до военной позиции Шамбары, где не горел огонь. Нужно было только прорваться через позицию противника, и тогда можно будет уйти от сплошного огня, прорваться и убить этих чертовых жителей Шамбары. Это была единственная мысль в голове предводителя с изуродованным лицом. Глава 196 «Я могу раздавить твое сердце» Среди бесконечного света огня, бесчисленных рыданий и предсмертных трепыханий, людей поспешно утихли все голоса. Все-таки жизнь — это действительно чудо, пусть даже бушующее пламя нам калила, да до красно воздух. Немало черных всадников продолжала жить. Несмотря на то, что там было неимоверно жарко, их шлемы вранья спасли их, ведь металл далеко не легковоспламеняющееся вещество. Хоть он и быстро проводит тепло, но благодаря защищающей их тела энергии и безумному рвению вперед, устраив коней в, а также бешеном реву предводителя со шрамом, доносившемуся Душей каждого человека под руководством его голоса, некоторые потерявшиеся в дыму сражения кавалеристы нашли верный путь. В прошлом безумии они бросились прямо навстречу бушующему племени и в итоге вырвались из огненного моря. Три короля в золотых шлемах оценили силы своих солдат и нисколько не считали, что они находятся в затруднительном положении, потому что близости было по одному-два защищающих их мастера энергии. Несмотря на то, что это были мастера лишь двух звезд, но в таком пламени они могли создать свечение от энергии, способное защитить Тело немного изолироваться от бушу, бьющего в лицо дыма и бушующего пламени. Поэтому они тоже вырвались из огненного моря. Дикие травы не могли долго гореть. Где-то через 10 минут пожар начал постепенно ослабевать. Теперь из-за полутора тысячного черных кавалеристов 500-600 удалось выбраться живыми из огненного моря. Позади них, на посреди все еще искрящегося пепла, находились люди, которые до сих пор не принимали смерть. Их руки и ноги содрогались в конвульсиях. Огонь подпортил им внешность. Они были на последнем вздыхании, инстинктивно пытаясь двигаться. Картина выглядела удручающе. Повсюду кромешная тьма. Люди не осмеливались туда смотреть. Словно там был огонь из-за В воздухе ощущался вонючий запах гари и блеклый запах плоти. Черные кавалеристы и строевые кони были еле различимы, запекшиеся массой подобной углю. Время от времени доносились звуки удара. Это был звук мраза рывающихся внутренних органов людей и коней. В один миг красно-белый сок полился рекой из них. Чудом выжившие черные всадники хоть и видели на поле боя раньше кровавые сцены, но сейчас никто не смеливался оглянуться и посмотреть назад даже одним глазом. Пусть даже лучи заката небрежно сотрут эту, подобно аду, сцену, они будут либо болевать, либо начнут горько плакать. Немало людей в тот момент лежали, желали иметь способность избавиться от мыслей. Все тело их содрогалось, как будто они утратили душу. Им было так страшно и так горестно. Это было в чистом виде ад» передводителем из изуродовым лицом натянув поводья остановился и глянулся назад лицо было мрачным как вода Он пережил все, более, больше, все сотни больших и малых сражений, в 16 лет держал меч на поле боя. Более чем за 10 лет он накопил достаточно боевых заслуг, чтобы стать имперским кавалеристом. Кроме стандартных металлических доспехов кавалериста, на нем им огромного шрама на лице в качестве ордена, он всегда твердо верил, что понимает всю суть войны. Он никак не мог провалиться с этим крошечным королевством. В ряды стройся, мы сосредоточились под яростным рёвом предводителя. Со шрамом на лице снова раздались звуки горна. Среди выживших пятиста или шестиста кавалеристов, более четырёхста человек, были боеспособны. Войско быстро подтянулось. Кони ржали. Предводитель махнул мечом. Прогремели яростные звуки мести, которые доносились словно раскат грома, заставляя людей содрогаться Затем предводитель подстегнул лошадь и, подобно выпущенной стрине, помчался к холму, до которого оставалось 50 метров. Следом понеслись черные кавалеристы, яростно подстегивая лошадей. На этом холме под странным знаменем с двумя прибитым мечами и топором с собр... собачьими головами, с которого стекала кровь, находился командир Шамбара с... в, четвер... в черных доспехах с не менее 50 охранниками. Можно было отчетливо видеть, как люди уже хаотично метались, впав в панику. Очевидно, они не предполагали, что огонь в итоге не сможет их и полностью стереть с лица земли. В это время они пожелали обратиться в бегство, но было уже поздно. Захватчики мгновение ока преодолели расстояние в 50 метров. Убейте их, рубите им головы, вломитесь в шамбар и позвольте ощутить его жителям вкус смерти в огне». Это была единственная мысль у главаря со шрамом и у каждого обожженного захватчика. Они сходили с ума. «Дзынь-дзынь-дзынь» — -дзынь. серия непрерывающихся звуков, переплетающихся мечей, разносилась в зарослях. Несмотря на то, что был день, под тяжелыми деревьями ярко вспыхивали искры, что аж слепили глаза. Два человека с человеческих это взлетели, а затем мгновение ока переплелись. Это была первая дуэль на мечах. Мгновенно, воспарив вверх черный всадник, Дик атаковал 23 раза, а Лампард 26 на 3 раза больше. по Поэтому, после того, как силуэты переплелись и упали на землю, на плече и руке и бедре черного ковариста Дика показались кровавые следы с палец. После короткой паузы, стоящие поблизости 10 с небольшим деревьев внезапно переломились изнутри. Разлом был подобен порезу. Они были срублены переливающимся блеском мечей во время схватки этих двух бойцов. Поначалу было неясно, что произошло, но стоило подуть ветром, как кроны деревьев начали медленно падать. «Хорошо, владеешь мечом!» Медленно повернулся худой, низкорослый мастер четырех звезд Дик. Посмотрел на огромный на черный меч в руках Лампарда. В его глазах считалось изумление и интерес. Даже подумать не мог, что в королевстве Шамбер, скрывается такой мастер, твой меч тяжелее моего на 20 килограммов, но ты смог атаковать за одно и то же время на три раза больше. Признаю, твое искусство владения мечом намного выше моего. Лампард лишь фыкнул и продолжил равнодушно молчать. «Хе-хе. Но мне действительно жаль, что твоё крутое владение мечами больше не спасёт тебя. Только лишь удивить тебя, что ты им выбрал не ту сторону. На лице худого низкорослого мастера четырёх звёзд Дика появилась жестокая улыбка. Только и видно было, как зелёные сгустки света появились из окружающих деревьев и помчались прямо в его тело» после чего три кровоточащие раны на его теле мы затянулись им исчезли в одну секунду он самодовольно рассмеялся Я специализируюсь на древесной энергии. Среди всех существующих энергий, данная энергия – самое сильное возлечение. К тому же, вокруг полным-полно деревьев. Я свободно могу черпать живую энергию деревьев. Ты проткнешь меня 30-300 раз. Я все равно смогу восстановиться. А тебя я смогу пронзить всего лишь один раз. И твоя сила будет мало-помалу угасать. Ха-ха, до того, как вся кровь выбежит из твоего тела ну и после я могу тебя просто обезглавить и ты станешь трим 3... тридцатом трофеем слишком многословным холодным простонал лмпард и ни на йоту не сдвинулся на его теле стали резком разом расстаться молние Ха-ха, и впрямь бездушный. Хе-хе, мне очень хочется положить в свою коллекцию такую черствую черепушку такого мастера, как ты. Худо-нискорослый дик. ходу и впрямь был болтуном. Но до последней капли верил, что побьет противника. Он слегка прищурился. Зеленые световые точки, исходившие из деревьев, беспрерывно приплывали к его телу. Несмотря на то, что можно было видеть невооруженным глазом, как быстро высыхают деревья. Зелёное свечение от энергии вокруг Дика бешено подскакивала Его энергия очень быстро превосходила Лемпарда. Он облизал губы. «Прими тот факт, что ты просто пришёл получить от меня проблем». Сказав это, он дёрнул мечом. Лезвие меча залилось зелёным сиянием. Постепенно образовалась зелёная голова дракона из-за зелёной энергии. Она открыла рот. Все, где можно было увидеть невооружённым глазом торчающие клыки, постепенно заполнявшие весь рот. В итоге предстало нечто напоминающее дракона. Искусство владения энергией «Меч Энергии Зелёного Дракона». Огромная зеленая голова дракона открыла рот и с грохотом выплюнула старинный зеленый меч с застывшей энергией. Меч был длиной четыре метра и, будто имея тело, гудел и колебался, расщепляя воздух. Сквозь разрушенные камни и разрубленные деревья вздымался в небо пыль. Вихрем устремилась к ломпарду. Еще одно высшее мастерство владения энергией. Ковалерийский воин, империя действительно была прочным и необычным воином четырех звезд. Этот читерский меч энергии Зеленого дракона позволял Дикум стать в два раза сильнее. Благодаря этой убойной силе он был на пике четырех звезд. Ужасный прирост сил. Лампарт оставался невозмутим. Он вокруг, он воткнул огромный меч в землю. Раздался резкий звук треска от молнии по его телу. Позади него в пустоте смутно появился рисунок рычащего золотого льва с высоко поднятой головой и выпученной грудью. Ломбард медленно жал кулаки и подтянул правый кулак пояснице Это простое действие, казалось, имело невообразимые чары. Извивающиеся вокруг её тела молнии мгновенно скопились над правым кулаком, словно кит засосал воду. Затем светлая серебряная точка появилась над кулаком. Небольшая пауза, и вдруг ослепительная серебряная вспышка света. Даже солнце было заслонено этой вспышкой. Мастер четырех звезд только почувствовал покалывание в глазах. Он был вынужден закрыть глаза, чтобы укрыться от ослепляющего сияния, исходящего из правого кулака противника. Потом он услышал низкий крик молчаливого, бездушного, рыжеволосого мастера шпаги. А «Высший молниеносный кулак». Тоже искусство владения энергией. Мастер из Ничтожного Королевства, оказывается, тоже владеет этим искусством. Худому низкоросковному Дику было трудно в это поверить. В миг он почувствовал резкий запах опасности. Огромная волна электрического. Электричество пошла навстречу. Он испугался и заставил двигаться меч с энергией Зелёного Дракона. Этот четырёхметровый меч неожиданно подскочил. Грохот серебряный слепящий молния. Точно ударила четырехметровый меч с энергией Зеленого Дракона. а Затем треск донесся отчетливый звук. Дико дрожал. Он ощутил, что меч энергии Зеленого Дракона разбился в дребезги. В один миг был расколот молнией. Она содержала в себе настолько пронзительную энергию, что с треском развалила меч, наполненный черной древесной энергией. Он являлся... Он ясно увидел, что его меч, энергии Зелёного Дракона, с силой четырёх звёзд, легко был разбит. Затем молния направилась к нему навстречу. Как, «Как это возможно?» Он открыл глаза и не мог ничего понять. Так быстро, что даже не успел посмотреть на приемы противника. Не было возможности проследить за его кулаком, черт побери. Дико отчаянно облизал зеленые сгустки энергии, в то же время стремительно отступая. Хотел уклониться от удара, но его оборона в миг была разорвана, как бумага. Серебряная молния тут же ударила в его тело. А после Полная тишина. «Когда твое сердце развито, ты можешь исцелиться с помощью древесной энергии», — спросил равнодушно Лампард. Его лицо плотно приблизилось к растерянному лицу противника, который по-прежнему принимал боевую стойку. Правый кулак Лампарда уже полностью продырявил грудную клетку худого низкорослого дика и выходил из спины. В руке он сжимал еле бьющееся сердце. Нет, в глазах Дика читалось отчаяние. Силы начали его покидать. расслабся у меня нет привычки собирать черепа соперников», — дважды раздался голос Лемпарда. Лицо худого, низкорослого Дика выражало не то улыбку, не то плач, как будто он хотел что-то сказать. «Но я могу только раздавить твое сердце», — сказав эта ладонь Лемпарда слегка сжалась, и сердце превратилось в кровавое месиво.